Сергей Карамурза ⁇ советская цивилизация от начала до наших дней. Павшим в Москве 3-4 октября 1993 года. Введение. Ровно 10 лет назад, в августе 1991 года, посредством сложных маневров и провокаций, верхушка КПСС передала власть радикальной антисоветской группировке из рядов своей же номенклатуры. И та выполнила грязную... И явно преступную часть работы по уничтожению СССР и советского государства. Но государство не человек, оно умирает долго и трудно, и 10 лет мы наблюдаем его агонию. Только во время этой агонии, через утраты и обретение памяти, начинает ныне живущее поколение понемногу осознавать, что же это было за государство, советское. Начинает понимать, каким обществом это государство было рождено, и на каких устоях держалось. Через смертельные удары по его уязвимым точкам мы начинаем различать, пока еще смутно, его строение, чувствовать его природу. Помогают убийцы и их консультанты. Джеффри Сакс, профессиональный палач-реформатор многих национальных экономик, пошутил о советском хозяйстве. Мы вскрыли грудную клетку больного, а оказалось, что у него другая, нам неизвестная анатомия. Врет киллер. Все они, вскрывавшие грудную клетку нашей страны, знали, куда воткнуть нож. И он, с кучей советологов и эмигрантов всех волн, и наши, с пеленок, выращенные в обкомах и академиях, знали нашу анатомию знанием ненавистника и убийцы. Советский строй возник в страшных родовых муках. Травмы остались в памяти. У кого-то пострадали близкие, кто-то был потрясен зрелищем чужих страданий. Поэтому и нашлось достаточно таких кто бескорыстный и по доброй воле помогал словом и делом Ельцину с Чубайсом и Джорджу Бушу с Джеффри Саксом. Кто-то из таких и сегодня радуется, но не могут даже и они не понимать, что целились в коммунизм, а стреляли в Россию. Судя по всему, и целились-то в Россию, о коммунизме говорили из приличий. Но не будем отнимать утешение у убийц бескорыстных. Пусть считают, что уничтожить Россию им пришлось, изгоняя из нее дьявола коммунизма. Будем говорить о целом. Эта книга – один из тех трудов, что стали появляться в последние годы уже с новым знанием о советском периоде нашей истории. Катастрофы – это жестокий эксперимент. В технике аварии и катастрофы – источник важнейшего знания. Что же говорить об обществе и стране, само рождение и жизнь которых покрыты многими слоями священных тайн и преданий? Именно когда рушатся под явными ударами эти сложные и хрупкие конструкции, на короткое время открывается глазу их истинное внутреннее строение, сокровенные достоинства и слабые точки. В этот момент можно многое понять и о стране, и о себе. Но этот миг очень короток. Все мы в момент катастрофы слишком потрясены и слишком заняты спасением или мародерством. А убийцы забрасывают нанесенные ими раны грязью, замазывают ложью, прячут улики. Да раны и сами затягиваются уродливыми рубцами и шрамами, ведь общество не погибает. Израненный инвалид оживает и как-то должен вновь учиться говорить, передвигаться, добывать себе пищу. Поэтому очень ненадолго приоткрывается нам суть вещей, и мы обязаны сделать усилия и успеть добыть драгоценное знание, пока раны раскрыты. Это знание оплачено страданиями миллионов людей. Можем ли мы дать ему пропасть, позволить его спрятать теневым жрецам преступного интернационала? Есть и другая точка зрения. Наоборот, прекратить обсуждение советского строя. Вернуться туда нельзя, так нечего и тратить время. Надо, мол, перевернуть страницу истории, похоронить своих мертвых и начинать жизнь сначала. На этой основе возможен даже компромисс с новыми хозяевами. Их дела мы стираем из нашей коллективной памяти, а они станут к нам подобрее. На мой взгляд, эти пожелания наивны. Речь не идет о возврате в тот советский строй. Это невозможно и никому не нужно. Вернуться, чтобы снова вырастить Горбачева с Ельциным? Дело в том, что мы и вперед будем двигаться вслепую, если не поймем старого, к тому же не снятого. А мы его до сих пор поняли в очень малой степени. Понять советский строй... Это выиграть целую кампанию войны с теми, кто стремился и стремится нас ослепить. Недаром антисоветизм – одна из главных сегодня идеологических программ. Возможно, главная, причем во всем мире. На ее подпитку в России брошены силы всех окрасок. Именно потому, что, поняв советский строй, люди очень быстро нащупают контуры нового проекта и пробьют к нему туннель. Тогда опять пиши пропало. Нынешнее состояние России – Лишь эпизод нашей смуты, совмещенный с непрерывной горячей-холодной войной золотого миллиарда запитательные соки земли. В этой войне советский проект был для всей фашистствующей мировой расы как кость в горле. Уже в первой своей ранней реализации в виде СССР в ходе трудных проб и ошибок он показал, что жизнь общества без разделения на избранных и отверженных возможно. Возможно и человечество, устроенное как семья, симфония народов а не как мировой апартеид, вариант неоязыческого рабовладения. Поражение советского проекта на территории СССР – тяжелый удар по этим надеждам. Слишком сильны оказались в человеке инстинкты хищника, слишком устойчивы внедряемые веками идеи господства, присвоения. На короткий срок они были оттеснены в тень духовным порывом народов России, а на непримиримых хищников были надеты намордники. Найдя мощных союзников и в мировой политике, и среди художников, готовых их воспеть и узаконить, хищники вырвались на волю. Тот строй, который создавался на принципах сотрудничества и солидарности, перед ними не устоял. Но и тем, кто его разрушал, и тем, кто этому потакал, и тем, кто его не сумел защитить, надо восстанавливать какое-то жизнеустройство. Воля к жизни и инстинкт продолжения рода понемногу и незаметно начнут отвлекать людей от телеэкрана и заставлять искать выход. По крайней мере, есть основания на это надеяться. Уже сегодня всем, кто сохранил здравый смысл, ясно, что хаос разрушения СССР не сложился в России в какой-то новый порядок, обеспечивающий выживание страны и народа. Те стратегические программы, которые нам периодически дают поживать президенты и их грефы, есть продукт чисто идеологический, сшитый на скорую нитку. Он не предназначен ни для обсуждения, ни тем более для выполнения. Это прикрытие еще на год, на два. Пока и верующие, и критики жуют эту кость, господствующее меньшинство вывозит достояние страны за рубеж, отправляет туда же детей и внуков учиться, обустраивает гнезда комфорта в самой России, на случай, если паралич вымирающего народа затянется. А те сценарии, которые пишутся всерьез, предусматривают, как самый лучший вариант, превращение России в периферию мировой капиталистической системы. Площадку, на которой экономические операторы будут в небольших очагах современного производства изготовлять то, что необходимо глобальному рынку. И очаги эти будут окружены морем обнищавшего населения, выброшенного из цивилизации и самым примитивным образом добывающего скудное пропитание. Это население уже не будет ни русскими, ни татарами, ни якутами, это будет утратившая национальную культуру человеческая пыль. Она будет оставлена на земле в таком количестве, чтобы бесперебойно рожать и выращивать до 18 лет почти даровую рабочую силу для очагов цивилизации и солдат внутренних войск. Для России по ряду причин этот сценарий не реализуем, хотя эту новую фашистскую утопию мы встречаем в сильно ослабленном состоянии. Поэтому, как большинство не оттягивает этот момент, каждому придется взглянуть правде в глаза и признать, что или русские восстановят то жизнеустройство, которое совместимо с нашей природой, наличными ресурсами и культурой, или исчезнут как народ и как страна, исчезнут как американские индейцы. И в выборе и построении этого возможного для нас жизнеустройства им будет совершенно необходим опыт советского строя, потому что он тоже складывался под давлением непреодолимых условий и смертельных угроз, и многие решения, выстраданные поколениями советских людей, являются, вероятно, единственно возможными. Скорее всего, ряд важнейших принципов жизнеустройства, при котором только и может сохраниться русский народ и его культура, будут в главных своих чертах воспроизводить принципы советского строя, неважно даже, под какой идеологической шапкой. Поэтому очень скоро всем нам, кто хочет, чтобы его дети и внуки жили в нашей культуре, да и вообще жили, будут насущно нужны книги, в которых был бы воссоздан и советский проект, советский строй, то, что успели выполнить из всего проекта. Кое-что полезного сказали в своих специальных работах убийцы советского строя, но то, что нужно убийцы, недостаточно для строителя. Нам нужны будут книги, ставящие заслон тому потоку карикатур, производство которых наладила антисоветская идеологическая машина. Книги, написанные с любовью, но не взахлеб. Надо начинать большой проект по созданию истории структур советской повседневности. Из нее мы поймем, что абсолютно необходимо для нашей жизни, что важно и желательно, а без чего можно обойтись. Поймем источники нашей силы и поразительной уязвимости. Эта книга написана именно в таком ключе. Название ее скорее задает цель всего проекта. На самом деле это пока что очерки советской цивилизации. Пока что картину советского строя как цивилизации мы делаем очень грубыми мазками, возникающий образ слишком размыт. Но надо начинать. Я писал эту книгу с любовью к советскому строю и советскому народу. Тот, для кого ненависть к СССР стала опорой в его духовной жизни, пусть лучше ее не читает. Разумному же критику советского строя читать будет нетрудно, потому что у меня нет ни задачи, ни даже малейшего желания кого-то переубедить или куда-то повести. Вся работа делится на две части, две книги. Первая охватывает период, от зарождения советского проекта и строя до победы СССР в Великой Отечественной войне. Вторая – послевоенный период вплоть до краха СССР в конце 1991 года. Части эти могут читаться и по отдельности, хотя, конечно, представляют собой вместе одно целое. Книга эта – ненаучный труд, в ней много аргументов, не поддающихся критической проверке строгими методами, Но и не строгие доводы полезно знать. Все же скелет книги я строил согласно принципам построения научного текста, и этот костяк при необходимости можно легко вычленить. Что же касается фактических данных, то я их по возможности брал из самых надежных источников. Думаю, больших ошибок, которые могли бы принципиально повлиять на выводы, в них нет. Снабдить текст аппаратом ссылок, который отвечал бы научным нормам. Стоило бы слишком большого труда, да и слишком затруднило бы чтение. Много цитат в тексте оставлено без ссылок. Я стал делать выписки и вырезки давно, еще не думая о книге. Все источники в принципе доступны, и их можно было бы найти и привести, но это сильно затянуло бы издание книги. Приношу извинения за то, что решил пожертвовать качеством, которое для кого-то сделало бы текст более убедительным. Благодарю всех, кто помог в работе над текстом, кто в прямой дискуссии или в интернете поддержал высказанные в ней мысли или подверг их критике. Глава 1. Развитие капитализма в России. Как менялись взгляды Ленина. Как сказал Плеханов, нет ни одного исторического факта, которому не предшествовало бы, которого не сопровождало бы и за которым не следовало бы известное состояние сознания. Крушению советского строя Этому тяжелейшему удару по российской цивилизации предшествовало то состояние сознания, которое Андропов определил четко. Мы не знаем общество, в котором живем. И это состояние сопровождает нас и сегодня, что и предопределяет тяжесть положения, в котором мы очутились. Незнание уже превратилось в непонимание. Когда сообщаешь сведения даже о хорошо изученных характерных чертах нашего общества, тебя слушают с недоумением, недоверием, часто со злобой. Это тяжелый случай, структурно обусловленное непонимание, когда реальные факты не втискиваются в укорененную структуру мышления и просто отвергаются или не замечаются. В советское время через поголовное образование и средства идеологического воздействия в наше сознание была внедрена жесткая парадигма для восприятия и понимания истории и общественных явлений в России, особенно в предреволюционное и революционное время. Парадигма Это свод правил, образцов, логических приемов, неприемлемых ошибок. Все то, что формирует наше мышление в отношении определенного класса явлений и проблем. Огромную роль при построении этой парадигмы сыграл молодой Ленин и его фундаментальный, во многих отношениях замечательный труд развития капитализма в России, 1899 год. Исполнилось уже сто лет с момента его издания, но вспомнить его надо не ради юбилея, Он поразительно актуален сегодня, и вся история его переосмысления самим Лениным, вплоть до его работ о НЭПе, дает нам сильные, прокаленные уроки. Почему же мы от них бежим? Почему предпочитаем копошиться на уровне Солженицына? Прокаленные уроки трудны, нужна сила и совесть, чтобы их принять. История труда развития капитализма в России – драма культуры. Труд написан великим мыслителем и одновременно великим политиком – с большой интеллектуальной силой и со страстью. Это сочетание определило убедительность, мощь и длительность воздействия труда и в то же время глубокую противоречивость этого воздействия. По сути, этот труд завершил построение философско-политической парадигмы, в рамки которой была введена общественная мысль первой трети нашего века и которая в суженном виде была перенесена в официальную советскую идеологию. Появление парадигмы «Революция в мышлении» Она всегда дает поначалу большой толчок развитию, приводит к расцвету мысли. Как говорится, даже ошибочная теория лучше, чем никакой. Если есть теория, можно формулировать вопросы и ставить эксперименты, хотя бы мысленные. Но слишком жесткая теория быстро начинает давить мысль и накладывает шоры, особенно если не появляется мыслителей такого же ранга, способных поставить под сомнение, а потом опровергнуть утверждение, ставшее догмой. Ленин, как политик, затвердил достроенную им парадигму слишком жестко, в ущерб себе, как ученому, и попал в тяжелое положение. Жизнь быстро стала опровергать выводы его труда, но созданная Лениным партия стала расти и набирать силу именно на основе теории, идеологии и языка, заданных этим трудом. В начале века марксизм в России стал больше, чем теорией или даже учением, он стал формой общественного сознания в культурном слое. Поэтому Ленин как политик мог действовать только в рамках языка марксизма, отступая ради этого даже от Маркса. И Ленин совершил почти невозможное. В своей мысли и в своей политической стратегии он следовал требованиям реальной жизни, презирая свои вчерашние догмы, но делал это, не перегибая палку в расшатывании мышления своих соратников. Приходя шаг за шагом к пониманию сути крестьянской России, создавая русский большевизм, и принимая противоречащие марксизму стратегические решения, Ленин сумел выполнить свою политическую задачу, не входя в конфликт с общественным сознанием. Ему постоянно приходилось принижать оригинальность своих тезисов, прикрываться Марксом, пролетариатом и тому подобным. Он всегда поначалу встречал сопротивление почти всей верхушки партии, но умел убедить товарищей, обращаясь к здравому смыслу. Но и партия сформировалась из тех, кто умел сочетать верность марксизму со здравым смыслом, а остальные откалывались – Плеханов, меньшевики, бунт, троцкисты. Для собирания России после февраля 1917 года оказалось жизненно важно, что Ленин в ходе революции 905-907 годов и Столыпинской реформы понял ошибочность главных выводов труда – развития капитализма в России. В чем же драма? В том, что не поняли, не задумались мы, и в результате не знали общество, в котором живем. Так позволили его погубить и вновь разорвать Россию. Легко было бы оправдаться. Виноваты ошибочные выводы Ленина и то, что он явно от них не отказался. Но принять такого оправдания нельзя. Когда читаешь книгу Ленина, видно, что если бы он не заострил свои выводы, сделал их умеренными, с оговорками и выстрадать новое понимание России после 1905 года, у него бы не было острой потребности. Достоевский в своих романах заставляет героев доходить до последних вопросов, ставя перед ними экспериментум круцис. Жестокий, решающий эксперимент. Эксперимент распятием. Так, мне кажется, работала мысль Ленина. Так он поступал со своими концепциями. Но рвать на себе рубаху и опровергать свои прежние выводы он позволить себе не мог. Он был политик, а не доктор философских наук. Мы сами виноваты в том, что под убаюкивающие лекции серых профессоров отбросили плодотворную противоречивость ленинской мысли. Но нельзя же и сегодня слушать колыбельные песни. Давайте хладнокровно обсудим выводы главной части книги «Развитие капитализма в России» «О капитализме в деревне». Евроцентризм и народники Структура мышления, созданная в течение последних сто лет для определенного понимания России, опирается на связанный набор понятий и терминов. Аналогична и проста, и, главное, она поддерживается авторитетом Запада. Нельзя сказать, что этот тип мышления политизирован. Хотя в советское время в официальной идеологии была преувеличена и приукрашена роль одного течения, большевиков, а потом КПСС. В принципе, на одном и том же языке в начале века... Могли говорить и понимать друг друга и либералы-кадеты, и Колчак, и Савенков, и социал-демократы. Это язык евроцентризма, который отвергал существование иных жизнеспособных цивилизаций, кроме Запада. Россия должна пройти тот же путь, что и Запад. В конце 19 века это означало, что и в России должен быть капитализм. Россия сильно отстала, в ней много еще крепостничества и азиатчины, но сейчас она наверстывает упущенное. Из этого широкого течения выбивались наследники славянофилов и консерваторы, из них выделились черносотенцы и революционеры-народники. Против них встали и либералы, и марксисты. Их идейный разгром молодой Ленин считал в то время одной из главных своих задач. В работе 1897 года «От какого наследства мы отказываемся?» он так определил суть народничества, две его главные черты – признание капитализма в России упадком, прогрессом и вера в самобытность России, идеализация крестьянина, общины и тому подобное. В 80-е годы экономисты-народники развили концепцию некапиталистического, неподражательного пути развития хозяйства России. Один из них, Воронцов, писал, «Капиталистическое производство есть лишь одна из форм осуществления промышленного прогресса, между тем, как мы его приняли, чуть ли не за самую сущность. Это была сложная концепция, соединяющая информационный и цивилизационный подход к изучению истории. Народники прекрасно знали марксизм, многие из них были лично знакомы с Марксом или находились с ним и Энгельсом в оживленной переписке. В советское время мы получали сведения о взглядах народников в объединенном и недоброжелательном виде, в основном через критику их Лениным. Сейчас Когда мы шире познакомились с их трудами, особенно трудами поздних народников Чаянова и Кондратьева, и узнали, какое влияние они оказали на мировую общественную мысль, мы обязаны подойти к критике народников взвешенно, учитывать искажающую роль злободневных политических интересов. Важнейшим понятием в концепции неподражательного пути развития было народное производство, представленное прежде всего крестьянским трудовым хозяйством. В конце 70-х годов в крестьянское общинное производство на надельных и арендованных у помещиков землях было вовлечено почти 90% земли России, и лишь 10% использовалось в рамках капиталистического производства. Сегодня проект народников иногда называют общинно-государственным социализмом. Критики народников сходились между собой в отрицании самобытности цивилизационного пути России и соответствующих особенностей ее хозяйственного строя. Легальный марксист Струве утверждал, что капитализм есть единственная возможная форма развития для России, и весь ее старый хозяйственный строй, ядром которого было общинное землепользование крестьянами, есть лишь продукт отсталости. Привить этому строю культуру – значит его разрушить. Распространенным было и убеждение, что разрушение, разложение этого строя капитализмом западного типа уже быстро идет в России. Плеханов считал – что оно уже состоялось. Туган Барановский, легальный марксист, а затем кадет, в своей известной книге «Основы политической экономии» признавал, что при крепостном праве русский социальный строй существенно отличался от западноевропейского. Но с ликвидацией крепостного права самое существенное отличие нашего хозяйственного строя от строя Запада исчезает и в настоящее время в России господствует тот же хозяйственный строй, что и на Западе. Сегодня узость этого евроцентристского взгляда поражает. Когда подобные вещи говорит Гайдар, в его искренность никто не верит, он выполняет политический заказ. Сводить все различия хозяйственного строя двух цивилизаций к наличию или отсутствию крепостной зависимости у трети крестьян, значит подниматься на такой уровень абстракции, при котором реального экономического смысла теория уже не имеет. Достаточно сказать, что в России из-за обширности территории и низкой плотности населения транспортные издержки в цене продукта составляли 50%. А, например, транспортные издержки во внешней торговле были в 6 раз выше, чем в США. Как это влияло на цену, рентабельность, зарплату, стоимость кредита и прочее? По сути, один лишь географический фактор заставлял в России принять хозяйственный строй, очень отличный от западного. Мы уже не говорим о том, что совершенно необходимым условием для возникновения и развития западного капитализма было длительное изъятие огромных ресурсов из колоний. Самый дотошный историк нашего века Бродель, изучивший структуры повседневности, детальное описание потоков и использование всех средств в жизни, писал «Капитализм является порождением неравенства в мире. Для развития ему необходимо содействие международной экономики. Он вовсе не смог бы развиваться без услужливой помощи чужого труда. По данным Броделя, в середине 18 века Англия только из Индии извлекала ежегодно доход в 2 миллиона фунтов стерлингов, в то время как все инвестиции в Англии оценивались в 6 миллионов фунтов стерлингов. Таким образом, если учесть доход всех обширных колоний Англии, то выйдет, что за их счет делались и практически все инвестиции, и поддерживался уровень жизни англичан, включая образование, культуру, науку, спорт и так далее Еще более жесткие оценки значения ресурсов колоний и третьего мира дал Трос, а в последнее время – экономисты ООН. Никоим образом не мог в России господствовать тот же хозяйственный строй, что и на Западе. Модель марксистов, как большевиков, так и легальных, была неадекватна в принципе, не в мелочах, а в самой своей сути – Но эта модель становилась главенствующей в России. Судьба русской крестьянской общины Главной задачей труда развития капитализма в России сам Ленин считал укрепление марксистских взглядов на исторический процесс в России. Эту задачу он выполнил как политик, в существенной мере в ущерб научному анализу. В таком споре не рождается истина, не в этом его и цель. Ленин слишком затвердил установки марксизма не вскрыв рациональное зерно взглядов народников. В тот момент народники не имели еще за своей спиной ни Подолинского с Вернацким, ни Чайного, ни современной антропологии, ни даже позднего Маркса. Всего того, что сегодня заставляет нас совершенно по-иному взглянуть на крестьянскую общину и ее связь с экологическими постиндустриальными укладами в предисловии к первому изданию ленин специально подчеркнул свою солидарность с главными выводами работы каутского аграрный вопрос который он получил уже после того как книга была набрана он пишет Кауцкий категорически признает что о переходе деревенской общины к общинному ведению крупного современного земледелия нечего и думать здесь ленин прямо отвечал на тезис народников которые считали что при национализации крупной промышленности Возможно техническое вооружение общины и ее развитие так, чтобы она была в состоянии делаться подходящим орудием для организации крупной промышленности и для ее преобразования из капиталистической формы в общественную. Что крупное предприятие в земледелии несравненно эффективнее, прогрессивнее мелкого крестьянского, для марксистов было настолько непререкаемой догмой, что об этом и спору не могло быть. Сегодня это утверждение далеко не очевидно но мы тоже не будем с ним спорить, через сто лет после выхода книги. Главное, что и в рамках этой догмы Ленин ошибался. Община показала удивительную способность сочетаться с кооперацией и таким образом развиваться в сторону крупных хозяйств. В 1913 году в России было более 30 тысяч кооперативов с общим числом членов более 10 миллионов человек. Смогла община – хоть и с травмами, восстановиться и в облике колхозов, крупных кооперативных производств. Более того, идея совместной обработки земли, производственной кооперации существовала в общинном крестьянстве давно, задолго до коллективизации и даже революции. В письме 10, 3 декабря 1880 года, в своих письмах из деревни большой знаток русского крестьянства Энгельгард пишет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 Эти недостатки уничтожались бы, и урожаи были бы еще лучше. К сожалению, в начале 20 века кооперацию в России экономисты, за исключением народников, считали чисто буржуазным укладом, и в ее развитии видели как раз признак разложения общины. ты писал в 1904 году. Кооперативные союзы возможны только на почве твердого личного права собственности и развитой гражданственности. Общины и кооперативный союз резко отличаются друг от друга по своей экономической и правовой структуре. Сегодня, после опыта реформы Столыпина и трудов Чайного, показавшего тесную и органичную связь крестьянского двора и кооперации, мы видим дело иначе. Рязанов в своей фундаментальной книге «Экономическое развитие России. XIX-XX век», из которой я подчеркнул ряд данных для этого раздела, дает такую трактовку. Как представляется, чрезвычайно быстрое распространение кооперативных форм было защитной реакцией общинно организованной деревни на усиление рыночных отношений и развитие капитализма. Так община приспосабливалась к новым рыночным условиям хозяйствования. О кооперативном движении в России надо сказать особо. Оно возникло сразу после реформы 1861 года и вызвало большие симпатии в обществе. В отличие от Англии, Оно действовало в основном в деревне. Инициатором его стал Верещагин, помещик, отставной морской офицер, брат художника. Он изучал сыроваренное и кооперативное дело в Швейцарии, а в 1865 году начал учреждать артельные сыроварни в Тверской губернии. Дело пошло хорошо, крестьяне получали большую выгоду, но со временем почти все артели перешли в руки частников. Частному предпринимателю выгодно фигурировать в артельной шкуре, писали газеты. Как говорили, под кооперативным флагом рождалась в России буржуазия. Из артелей возникло несколько тысяч частных маслоделин. Как писал будущий меньшевик Потресов, либералы скорбели и сводили неудачу на случайности, на некультурность русского народа. Народники, те больше отмалчивались, неохотно вспоминая о своем былом грехопадении. Одновременно с артельной компанией началось создание потребительских обществ и судосберегательных товариществ. К началу 1880-х годов их было около тысячи. Эти товарищества имели неограниченную ответственность, отвечали за долги личным имуществом, и потому им доверяли и вкладчики, и кредиторы. Особенно выгодными кредитные товарищества оказались средним крестьянам. Они могли получить в год до 50 рублей, Это цена двух лошадей или четырех коров под 5-7% годовых, в то время как сельские ростовщики брали от 50% до 200%. Попытка завладеть этими кооперативами со стороны частников провалилась, они были выгодны именно обществу. С 1895 года они перешли на беспоевое начало, получая деньги для создания капитала из Госбанка. В ходе революции 1905 года Государственный банк открыл таким кооперативам кредит в 20 миллионов рублей. Вообще, роль государства в кредитных кооперативах, в отличие от Запада, в России была очень велика. Это даже называлось русской системой. К 1914 году из 12 миллионов членов кооперативов 9 миллионов состояли в кредитных. Такой кредит был весьма эффективным. Он выдавался под 6% годовых в размере 100-200 рублей. В 1910 году Госбанк списал безнадежных долгов на 194 тысячи рублей, а процентов по судам получил более 2,5 миллионов рублей. В годы Столыпинской реформы кредитные товарищества стали крупными покупателями земли, с ними так или иначе была связана примерно треть населения России. В 1908 году на Первом Всероссийском съезде работников кооперации было решено создать Большой банк. В 1911 году был учрежден Московский народный банк, 90% акций которого приобрели кооперативы. Он координировал деятельность кооперативов, давал им кредиты и гарантировал их займы. Его оборот вырос к 1916 году до 1,2 миллиарда рублей. Это, видимо, был крупнейший кооперативный банк в мире. Вокруг кредитной кооперации стала развиваться и сельскохозяйственная, закупка машин, обработка льна, строительство зернохранилищ и зерноочистительных станций, маслодельных заводов. Первая неудача артельного дела при развитой кооперации уже не могла повториться. После первой революции отношение правительства к самой массовой потребительской кооперации изменилось. 85% таких обществ работало в деревне, и в них было сильное влияние социалистов. Министерство внутренних дел подозревало эти кооперативы в революционной деятельности, запрещались собрания их членов. В 1915 году созданный потребительскими обществами Центральный кооперативный комитет и его 100 провинциальных отделений были запрещены. Главное, кооперация в России стала огромной системой самоорганизации, которая вовлекла в себя десятки миллионов человек. И Ленин признал незадолго до смерти, социализм – это строй цивилизованных кооператоров. Но вернемся назад, к крестьянской общине. Самым дальновидным из марксистов в отношении общины оказался сам Маркс. Он увидел в сельской общине возможность перейти к крупному земледелию и в то же время избежать мучительного пути через капитализм. Маркс писал в 1881 году «Россия – единственная европейская страна, в которой земледельческая община сохранилась в национальном масштабе до наших дней». Она не является, подобно Ост-Индии, добычей чужеземного завоевателя. В то же время она не живет изолированно от современного мира. С одной стороны, общая земельная собственность дает ей возможность непосредственно и постепенно превращать парцелярное и индивидуалистическое земледелие в земледелие коллективное. И русские крестьяне уже осуществляют его на лугах, не подвергшихся разделу. Физическая конфигурация русской почвы благоприятствует применению машин в широком масштабе. Привычка крестьянина к картельным отношениям облегчает ему переход от порцелярного хозяйства к хозяйству кооперативному. С другой стороны, одновременное существование западного производства, господствующего на мировом рынке, позволяет России ввести в общину все положительные достижения, добытые капиталистическим строем, не проходя сквозь его кавдинские ущелья. Как заметил современный исследователь крестьянства Шанин, Маркс в меньшей степени, чем Ленин, был озабочен тем, чтобы оставаться марксистом. В 1881 году это привело его более прямым путем к выводам, к которым Ленин пришел только в 1920-х годах. Впрочем, эти взгляды о русской крестьянской общине настолько противоречили ортодоксальному марксизму, что и сам Маркс не решился их обнародовать. Они остались в трех вариантах его письма за Сулич, и ни один из этих вариантов он так ей и не послал. Позже, в 1893 году, Энгельс в письме народнику Дэн Эльсону, переводчику первого тома «Капитала», пошел на попятный, сделав оговорку, что инициатива подобного преобразования русской общины может исходить не от нее самой, а исключительно от промышленного пролетариата Запада. Таким образом... После некоторых колебаний Маркс и Энгельс уступили марксизму. В своем труде Ленин дал в основном одномерную, сведенную к производственно-экономическим отношениям, модель общины. Всю лирику народников он просто высмеивал. Но революция 1905-1907 годов и последующая реформа Столыпина показали неадекватность как раз ленинской модели. Из нее вытекало, что эта реформа силой государства, подавляющая азиатчину, должна была бы моментально рассыпать общину, освободив место более эффективным формам. Все оказалось иначе. По данным Вольного экономического общества, за 1907-1915 годы из общины вышли 2 миллиона семей. По данным МВД Российской империи, 1,99 миллиона. Более половины из этого числа вышли за 2 года, 1908 и 1909 год. Потом дело пошло на спад, вопреки сильному экономическому и административному давлению. То есть, всего из общины вышло около 10% крестьянских семей России. Возникло около 1 миллиона хуторов и отрубов. Немного, причем 57% всех вышедших из общины пришлось на 14 губерний юга, юго-востока и северо-запада. Иными словами, на все губернии с русским населением – Пришлось лишь 43% тех, кто покинул общину. Это данные из статьи 1916 года, в которой приведены итоги землеустройства по всем районам России. Другая мерка реформы – переток земли. В целом после реформы 1861 года на рынке земли стали господствовать трудовые крестьянские хозяйства, а не фермеры. Если принять площади, полученные частными землевладельцами в 1861 году за 100%, то к 1877 году у них осталось 87%, к 1887 году 76%, к 1897 году 65%, к 1905 году 52% и к 1916 году 41% из которых две трети использовалось крестьянами через аренду. То есть, за время развития капитализма крестьянам перетекло 86% частных земель. Чаянов дает к этому такой комментарий. Наоборот, экономическая история, например, Англии, дает нам примеры, когда крупное капиталистическое хозяйство оказывается способным реализовать исключительные ренты и платить за землю выше трудового хозяйства, разлагая и уничтожая последнее. Во время реформы Столыпина земля продавалась через крестьянский поземельный банк. За время его существования по 1913 год общинами было куплено 3,6 миллиона десятин, товариществами-кооперативами – 10 миллионов, а частными хозяйствами – 3,68 миллиона. Если учесть, что всего в России в 1911-15 годах посевных площадей было 85 миллионов десятин, то видно, что распродать в руки частников удалось немного земли. Переворота реформа Столыпина не сделала. Спад покупок частными хозяевами, теми, кто, как предполагалось, должен был бы стать русскими фермерами, показывает, что реформа, по сути, исчерпала свой потенциал. Было скуплено столько земли, сколько могло быть освоено в производстве с получением капиталистической ренты, прямо или через аренду. Остальная земля оставалась в общинном крестьянском землепользовании, ибо только так она и могла быть эффективно использована. Идеологические доктрины тут ни при чем. Очевидно, что реформа не создала таких условий, чтобы процесс пошел сам, по нарастающей, чтобы он втягивал в себя крестьянство, пусть и после начального периода сопротивления. Более того, переселенцы в Сибири стали объединяться в общины, и сам Столыпин, посетив те места, признал, что это разумно.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 Когда крестьяне выкупят земли и поделят их, потому что тогда богатые скупят земли, а бедные будут безземельными батраками. Тогда у вас будет порядок, и можно будет хозяйничать, а до тех пор нет. Вот это как раз в России и не удавалось. Да и не только в России это не удавалось. Сегодня мы имеем исследованный многими школами опыт множества крестьянских стран третьего мира. Он показывает, что образ жизни крестьянина, общинного или кооперированного, предоставляет человеку такие блага, которые не компенсируют более высокий денежный доход батрака. Еще более важен тот факт, что модернизация через превращение крестьян в фермеров неизбежно выбрасывает из общества большое число крестьян. Такая модернизация, даже если она считается успешной с точки зрения монетаризма, разрушительна для общества и тем более для народа. Сегодня в России демократы много говорят о замечательном успехе Пиночета, Тут как раз полезно вспомнить о крестьянах, а то наша пресса все о банках да о среднем классе. Вот данные экономической комиссии ООН по Латинской Америке, которые приводит историк Соколова на международном семинаре в 1994 году. После прихода к власти Пиночета были расформированы кооперативы, которые вызывали негодование политиков своей неэффективностью и в которых было занято примерно 450 тысяч крестьян. Порядка 50 тысяч крестьянских хозяйств, можно сказать, состоялись на участках, полученных от разрушения кооперативов. 400 тысяч крестьян оказались пауперами. Их расселили вдоль дорог. Иногда в распоряжении семьи паупера было лишь 100 квадратных метров земли. А ведь считаясь семьями, это девятая часть населения страны, выпавшая из экономически активного населения, поскольку они даже не маргиналы, а именно пауперы. И это явление настолько универсально для стран, пошедших по пути разрушения кооперативов, что чилийские экономисты даже оперируют термином «пауперизирующее окрестьянивание». Произошло сращивание финансового капитала и аграрного, и не в пользу Латинской Америки и его крестьянства. Крестьянин часто соглашается на специализацию по программе ТНК за право посеять небольшой огород. И вот эта готовность отдавать наиболее трудоемкую часть своей продукции за свое право на огород, за сохранение себя как крестьянина – это наиболее характерная сегодня в Латинской Америке ситуация. Если считать крестьян, составлявших в начале 20 века 85% населения России разумно мыслящими людьми, то надо признать как факт – раз они сопротивлялись реформе Столыпина, значит развитие капитализма в России противоречило их фундаментальным интересам. Примечательно, что Столыпина не поддерживали даже те крестьяне, которые выделились на хутора и отруба. Одно дело личная выгода, другое – поддержка смены всего уклада деревни. При этом всем было очевидно, что вести хозяйство на крупных участках выгоднее. Трудозатраты на десятину составляли в хозяйствах до пяти десятин 22,5 дней, а в хозяйствах свыше 25 десятин 6,1,1 день. Значит, Переход к капиталистическим фермам нес крестьянам такие потери, которые перекрывали эту огромную выгоду. Этого не видел в 1899 году Ленин, зажатый в рамки политэкономии западного капитализма. Маркс верно сказал, что крестьянин – непонятный иероглиф для цивилизованного ума. Исходя из политэкономии, Ленин был уверен, что освобождение крестьян, от атаков общины – благо для них – И так определял в книге позицию социал-демократов. «Мы стоим за отмену всех стеснений права крестьян на свободное распоряжение землей, на отказ от надела, на выход из общины. Судьей того, выгоднее ли быть батраком с наделом или батраком без надела, может быть только сам крестьянин. Поэтому подобные стеснения ни в коем случае и ничем не могут быть оправданы. Строго говоря, это типично либеральный взгляд». Он сводится к простой мысли – быть свободным индивидом лучше, чем входить в солидарный человеческий коллектив. Община и свободный индивидуум вообще-то исходят из разных мироощущений и разных идеалов, о которых бесполезно спорить, но в случае, который разбирал Ленин, и прагматические интересы оправдывают оковы общины. Общинное право запрещало продавать и даже закладывать землю. Это, конечно, стеснение. Почему же крестьяне его поддерживали? потому что знали, что в их тяжелой жизни чуть ли не каждый попадет в положение, когда отдать землю за долги или пропить ее будет казаться наилучшим выходом, и потерянное не вернешь. Не вполне распоряжаться своим урожаем, а сдавать в общину часть его для создания неприкосновенного запаса на случай недорода – стеснение. Но в каждой крестьянской семье была жива память о голодном годе, когда этот запас спасал жизнь» хотя бы память о страшном голоде 1891 года. И это тоталитарное общинное правило, гарантирующее выживание, ценилось крестьянами выше глотка свободы. Как говорили сами крестьяне, если нарушить общину, нам и милостыню не у кого попросить будет. Но эту проблему Ленин вообще исключал из рассмотрения, а ведь она – часть хозяйственного строя. Конечно, после 200 лет дикого капитализма на западе социал-демократы убедили общество в необходимости сознательной солидарности и организации системы социальной гарантий через государство. Но русские крестьяне рассудили, что они до этого могут и не дожить. Да и не получит Россия этих огромных средств из колоний третьего мира, на которые создает эти системы западное государство. Вообще, спора земледельческой общине можно считать законченным после двух исторических экспериментов: реформы Столыпина и Октябрьской революции 1917 года. Получив землю, крестьяне повсеместно и по своей инициативе восстановили общину. В 1927 году в РСФСР 91% крестьянских земель находился в общинном землепользовании. Как только история дала русским крестьянам короткую передышку, они определенно выбрали общинный тип жизнеустройства. И если бы не грядущая война и жестокая необходимость форсированной индустриализации, возможно, более полно сбылся бы проект государственно-общинного социализма народников. Общая ошибка марксистов, слишком жестко применявших формационный подход, заключалась в том, что они часто ставили знак равенства между докапиталистическими формами и некапиталистическими. Если не видеть в общине ее цивилизационное, а не формационное содержание, то она, естественно, будучи докапиталистической формой, В конце 19 века выглядит как пережиток, дикость и отсталость. Если же рассматривать общину как продукт культуры, жестко не связанный с формацией, то в ней виден особый, гибкий и насыщенный содержанием уклад, совместимый с самыми разными социально-экономическими базисами. На основе общинных отношений во многом строилась ускоренная индустриализация Японии, Китая и стран Юго-Восточной Азии. Принципы общины лежат в построении больших кооперативов малых предприятий Юга Италии, которые конкурируют с крупными корпорациями даже в области микроэлектроники. Возможность русской общины встроиться в индустриальную цивилизацию еще до народников предвидели славянофилы. Хомяков видел в общине именно цивилизационное явление. Уцелевшее гражданское учреждение всей русской истории и считал, что община крестьянская может и должна развиться в общину промышленную. О значении общины как учреждение для России он писал «Отними его, не останется ничего. Из его развития может развиться целый гражданский мир». Еще более определенно высказался Менделеев, размышляя о выборе для России такого пути индустриализации, при котором она не попала бы в зависимость от Запада. «В общинном и артельном началах, свойственных нашему народу, я вижу зародыши возможности правильного решения в будущем Многих из тех задач, которые предстоят на пути при развитии промышленности и должны затруднять те страны, в которых индивидуализму отдано окончательное предпочтение. Упомяну здесь крайний, но очень важный для нашей темы результат, который 10 лет отторгается нашими обществоведами. Не верят. Но теперь вдруг его вспомнил либеральный журнал «Вопросы экономики». В одной статье, номер 4, 2000 год, страница 105, говорится, После скандально известных исследований рабского труда в южных штатах США совершенно иной видится взаимосвязь понятия архаичность и эффективность. Ранее априори считалось, что архаичные, унаследованные от предшествующих эпох экономические структуры, обязательно менее эффективны, чем новые, рожденные более высокоразвитым общественным строем и так далее. Надо сказать, что автор этих скандально известных исследований получил в 1993 году Нобелевскую премию по экономике. Речь о том, что негры-рабы в США, которые фактически были на оброке, плантаторы не вмешивались в организацию их быта и труда, были поразительно эффективнее белых фермеров. Во время уборки хлопка рабов не хватало и обычно на сезон нанимали белых рабочих. У них в среднем выработка была вдвое ниже, чем у негров-рабов. Кстати, раб при этом получал и зарплату вдвое более высокую, чем свободный белый работник. Как пишут авторы исследования, белые протестанты были не способны освоить сложную организацию коллективного труда, которая была у африканцев. В целом же душевая выработка негра была на 40% выше, чем у фермера. Наконец, главный для нас опыт истории. Русские крестьяне, вытесненные в город в ходе коллективизации, восстановили общину на стройке и на заводе в виде трудового коллектива. И именно этот уникальный уклад со многими крестьянскими атрибутами, включая штурмовщину, во многом определил русское чудо – необъяснимо эффективную форсированную индустриализацию СССР. Но это – особая тема. Сравнение капиталистического и крестьянского земледелия В предисловии книги «Развитие капитализма в России» Ленин выражает особую солидарность с Каутским в признании прогрессивности капиталистических отношений в земледелии сравнительно с докапиталистическими. Для нас этот тезис важен и актуален сегодня, поскольку в СССР он с 70-х годов стал повторяться в несколько расширенной форме. Капитализм в земледелии прогрессивнее некапитализма. Имелся в виду уже советский строй. Сегодня в России ложность расширенного тезиса очевидна. На той же земле, с той же технологией и с теми же людьми попытка заменить советские производственные отношения капиталистическими привела к спаду производства в два раза с глубокой деградацией хозяйства. В самом конце XIX века такого прямого и моментального сравнения не было. Не было и прямого доказательства тезиса Каутского применительно к России. Каковы же методологические приемы обоснования этого тезиса у Ленина? Главных приема два. Первый. Отсылка к авторитету Маркса, который представлен в работе как абсолютно непререкаемый. Второй довод. Статистика концентрации средств и уровень производства зажиточных крестьян по сравнению с бедными. На мой взгляд, оба довода не дают оснований для того вывода, который делает Ленин. В этот вывод большинство социал-демократов просто поверили под воздействием независящих от книги факторов. Пострадали не они, а последующие поколения, которые продолжали верить в вывод Ленина. В общественном сознании остался укорененным большой идеологический миф. Первый довод от Маркса несостоятелен потому, что даже если бы Маркс в принципе был прав, то говорил он исключительно о Западе, и никаких оснований переносить его выводы на иные почвенно-климатические и культурные системы не было. Условием для использования этого довода Лениным было предварительное признание, что Россия ничем существенно не отличается от Запада, а это чисто идеологическое утверждение, предмет веры, а не знания. Но ну и в приложении к Западу тезис Маркса нельзя принять, если отвлечься от критериев монетаризма и считать, например, что прогрессивнее то земледелие, при котором население лучше питается. Сейчас мы знаем из трудов школы Броделя, что возникновение капитализма в Европе привело к резкому ухудшению питания, вплоть до момента, когда хлынул поток денег из колоний, мяса и пшеницы из Америки. В Германии в конце средневековья потребление мяса составляло 100 кг на душу населения а в начале 19 века – менее 20 килограмм. Я уж не говорю о колониях, где прогрессивные европейские фермеры разрушали местную культуру земледелия. Индия до англичан не ведала голода. Ацтеки в 15 веке питались лучше, чем средний мексиканец сегодня. Именно из-за разрушения местных систем земледелия европейцами происходило вымирание туземцев. В чем же прогресс? Сам Маркс признает, что внедрение капитализма в земледелие других цивилизаций приводит к самым плачевным результатам. В первом томе «Капитала» мы читаем «Если внешняя торговля, навязанная Европой и Японией, вызовет в этой последней превращение натуральной ренты в денежную, то образцовой земледельческой культуре Японии придет конец». Нельзя высказаться определеннее. Некапиталистическое сельское хозяйство Японии признано образцовой культурой, а внедрение в нее капитализма, по мнению Маркса, ее угробит. Эти предупреждения Маркса Ленин в своей книге не приводит и не обсуждает. В последнее время, особенно в связи с конференцией ООН Рио-92, вышло несколько важных трудов, показывающих, что крестьянское земледелие принципиально более продуктивно и экономно, нежели капиталистическая ферма. Причина – в накопленной веками экологической интуиции крестьянина, которая утрачена у фермера-предпринимателя на земле. Еще раньше, до современных экологов, то же самое утверждали антропологи, изучавшие докапиталистические формы культуры. Лоренс писал, «Неспособность испытывать уважение – опасная болезнь нашей цивилизации. Научное мышление, не основанное на достаточно широких познаниях, своего рода половинчатая научная подготовка – ведет к потере уважения к наследуемым традициям. Всезнающему педанту кажется невероятным, что в перспективе возделывания земли так, как это делал крестьянин с незапамятных времен, лучшие и рациональнее американских агрономических систем, технически совершенных и предназначенных для интенсивной эксплуатации, которые во многих случаях вызвали опустынивание земель в течение всего двух-трех поколений. Конечно, средняя продуктивность земледелия была в России низкой, Говоря о причинах этого, следовало бы перечислить и взвесить все существенные факторы. Ленин же построил предельно абстрактную модель с одним фактором – капиталистическое хозяйство, крестьянское хозяйство. Между тем, согласно данным середины 70-х годов XIX -го века, средний доход крестьян с десятины в европейской части России составлял 163 копейки, а все платежи и налоги с этой десятины – 164,1 копейки. Тяжелейшей нагрузкой были выкупные платежи крестьян за свою же общинную землю. В 1902 году они составили 90 миллионов рублей, более трети тех денег, что крестьянство получило от экспорта хлеба. Этот фактор удушение монетаризмом был вполне достаточным, чтобы подавить всякий прогресс. Смог бы это выдержать капиталистический фермер? Нет, не смог бы. А крестьянин выдерживал. Не только кормил, хоть и впроголодь народ но я оплачивал паразита-помещика, и индустриализацию России, и имперское государство. По мне, так именно это и есть надежный показатель эффективности в реальных условиях. И я уж не говорю о еще более объективном факторе, который Ленин вообще не упоминает – природном. В среднем по России выход растительной биомассы с одного гектара более чем в два раза ниже, чем в Западной Европе, и почти в пять раз ниже, чем в США – Сегодня лишь 5% сельскохозяйственных угодий в России имеют биологическую продуктивность на уровне средней по США. Если в Ирландии и Англии скот пасется практически круглый год, то в России период стойлого содержания 180-212 дней. Однолошадный крестьянский двор в среднем мог заготовить только 300 пудов сена и продуктивного скота держать не мог. Внедрение капитализма и рынка заставило увеличить посевы хлеба на экспорт, так что количество скота с начала 20 века стало быстро сокращаться, что в свою очередь привело к снижению плодородия почв. На лицо технологический регресс. В письме 11 Энгельгард много места уделяет сравнению крестьянского и помещичьего, ставшего уже капиталистическим, земледелия. Он пишет: "Агрономы Руси, нахватавшиеся из популярных французских книжек,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 Мужик, живущий на интенсивно обработанном клочке земли. Мужичок в сером полуфрачке посыпает виллевскими туками свою нивку. Баба в соломенной шляпе пасет свою коровку на веревочке по клеверному лужку. Восхитительная картина. Точно в Германии. Читая статьи славянофильских агрономов, удивляешься только нахальству и бесстыдству этих недоучек. Мужик глуп. Мужик не понимает хозяйства. Мужик не знает, что скот нужно хорошо кормить,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 но для общего хозяйства страны они не имеют смысла. Точно так же и воззрение мужика на общую систему хозяйства страны, его экстенсивная система хозяйствования разумнее интенсивной системы Руси с вилевскими туками. В противоположность агрономам Руси, которые говорят, что масса земель нужно оставлять пустовать и лишь на кусочках вести интенсивное хозяйство с вилевскими туками, я на основании многолетней практики в один голос с мужиком говорю –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 В целом среднегодовая урожайность крестьянских полей после реформы 1861 года стабильно возрастала. В 60-х годах XIX века она составляла 4,4 центнера с гектара, а в 70-х – 4,7, рост на 7%. В 80-х годах 5,1 центнера рост на 8%, в 90-х – 5,9, рост на 15%. В 1901-1910 – 6,3 центнера, рост на 7%. В 1922-1927 годах – 7,4 центнера с гектара, рост еще на 17%. Вопреки нашим поверхностным представлениям, крестьянин в России использовал землю гораздо бережнее и рачительнее, нежели частный собственник. Потому что для крестьянина земля означала жизнь, а для собственника – лишь прибыль. А по своей важности это разные вещи. Чаянов пишет, очевидно, что для капиталистического хозяйства являются совершенно неосуществимыми мелиорации, дающие прирост ренты ниже обычного капиталистического дохода, на требуемый для мелиорации капитал. И столь же очевидно, что все эти соображения непримиримы в отношении мелиорации трудового крестьянского хозяйства уже по одному тому, что оно не знает категории капиталистической ренты. В условиях относительного малоземелья семья, нуждающаяся в расширении объема своей хозяйственной деятельности, будет производить много миллиорации, невыгодные и недоступные капиталистическому хозяйству, точно так же, как она уплачивает за землю и ее аренду цены, значительно превышающие капиталистическую ренту этих земель. Здесь предлагаются политэкономические соответствующие марксистской методологии критерий сравнения капиталистической ренты, и прибавочного продукта крестьянина на той же земле. Его уже мог использовать, но не использовал Ленин. Чаянов пишет на основании строгих исследований. В России в период, начиная с освобождения крестьян 1861 год и до революции 1917 года, в аграрном секторе существовало рядом с крупным капиталистическим крестьянское семейное хозяйство, что и привело к разрушению первого. Ибо малоземельные крестьяне платили за землю больше, чем давала рента капиталистического сельского хозяйства, что неизбежно вело к распродаже крупной земельной собственности крестьянам. Арендные цены, уплачиваемые крестьянами за снимаемую у владельцев пашню, значительно выше той чистой прибыли, которую с этих земель можно получить при капиталистической их эксплуатации. И это не аномалия, а общий в России случай. Чаянов в книге... Теория крестьянского хозяйства, 1923 год, пишет. Многочисленные исследования русских аренд и цен на землю установили теоретически выясненный нами случай в огромном количестве районов и с несомненной ясностью показали, что русский крестьянин перенаселенных губерний платил до войны аренду выше всего чистого дохода земледельческого предприятия. Расхождения между доходом от хозяйства и арендной платой у крестьян были очень велики. Чаянов приводит данные для 1904 года по Воронежской губернии. В среднем по всей губернии арендная плата за десятину Азимова клина составляла 16,8 рубля. А чистая доходность одной десятины Азимова при экономичном посеве была 5,3 рубля. В некоторых уездах разница была еще больше. Так, в каратоякском уезде средняя арендная плата была 19,4 рубля а чистая доходность с десятины – 2,7 рубля. Разница колоссальна – 16,6 рубля с десятины, в 7 раз больше чистого дохода. Таким образом, даже в рамках понятий политэкономии, то есть используя чисто монетарное измерения, следует признать крестьянское хозяйство в условиях России более эффективным, нежели фермерское капиталистическое. Это четко выявила как раз реформа Столыпина – Газеты того времени писали, что землю покупают в основном безземельные, не сеющие, те деревенские богатеи, которые до того времени не вели собственного сельского хозяйства и занимались торговлей или мелким ростовщичеством. В 1911 году газета «Речь» писала «Добрая половина крестьянских посевных земель находится в руках городских кулаков, скупивших по 30 и более наделов». В 1910 году другая центральная газета писала что в Ставропольской губернии земля скупалась в больших размерах торговцами и другими лицами некрестьянского звания. Сплошь и рядом землеустроитель вынужден отводить участки посторонним лицам в размере 100, 200, 300 и более десятин. Это не улучшало дело, а лишь усиливало те тенденции, что наблюдались за четверть века до Столыпинской реформы. Энгельгард писал в декабре 1881 года. Письмо 11.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 давала возможность организовать крупные фермы, нанять сельскохозяйственных рабочих и получать предусмотренную марксизмом прибавочную стоимость. Как следует из труда Ленина, так и должно было бы произойти, ибо ферма, по его мнению, политэкономически несравненно более эффективное предприятие, нежели крестьянский двор. Жизнь показала ошибочность выводов Ленина и его согласие с Каутским. Вопреки мощному политическому и экономическому давлению крестьянство не исчезало, а оказывалось жизнеспособнее и эффективнее, чем фермы. В 1913 году 89% национального дохода, произведенного в сельском хозяйстве европейской части России, приходилось на крестьянские хозяйства. В 10 раз больше, чем на капиталистические. По другим оценкам, для России в целом накануне Первой мировой войны доля крестьян по стоимости продуктов земледелия и животноводстве составила 92,6%. Значит, насаждавшиеся правительством фермы были менее эффективны, поэтому и помещики, искупившие землю кулаки, не устраивали ферм, а сдавали землю в аренду крестьянским дворам. Как следует из одного исследования хода реформы в Симбирской губернии, половина всех покупщиков покупала землю прежде всего в целях сдачи ее в аренду. Аренда была кабальной, за отработки, бесплатный труд, или из полу, за половину урожая. Арендатор бедствовал, что сказывалось на технике земледелия. По данным экономистов-аграрников, в центре России, при всей отсталости крестьянина и примитивности техники его хозяйства, на надельных землях урожая хлеба были выше, чем на помещичьих, сдаваемых в аренду. Иными словами, разрушение общины и перевод земли из наделов в сферу капиталистических отношений означали не прогресс, а обогащение сельских паразитов рантье, за счет регресса хозяйства и страданий крестьянина. Энгельгард подробно излагает взгляды кулаков на земельный вопрос, и этот взгляд решительно расходится с программой Столыпина. В частности, кулаки предполагают так распорядиться помещичьей землей, которая так или иначе отойдет в казну. Найдется богатый мужичок, который деньги внесет, земля под общество пойдет, а общество мужику выплачиваться будет. Богач найдет с чего взять. То есть... Кулаку, сельскому богачу, выгоднее не устраивать ферму, а отдать землю общине и тянуть с нее проценты за кредит. Это, пожалуй, можно считать мироедством в чистом виде. Следует заметить, что концентрацию средств производства в пользовании зажиточных крестьян и более высокую, чем у бедняков, продуктивность их хозяйства вообще нельзя принимать за свидетельство того, что капиталистическое хозяйство прогрессивнее крестьянского. Для этого надо еще доказать, что зажиточный крестьянский двор, даже имеющий пять лошадей, превратился в хозяйство капиталистическое. Ленин это не доказывает, а постулирует, называя богатых крестьян крестьянской буржуазией. Но постулат этот никак нельзя признать убедительным, и я к нему еще вернусь. Подойдем к понятию прогрессивное земледелие с другой стороны, не производственной экономической а социальной. Ведь сельское хозяйство – это не только производство, а и образ жизни. Для России конца XIX века – образ жизни 85% населения. Можно ли считать прогрессивным процесс в экономике, при котором жизнь подавляющего большинства народа ухудшается? Ленин в своей книге прямо не ставил этот вопрос, но косвенно отвечал на него утверждением, будто сельский пролетарий живет лучше, чем крестьянин-бедняк. На деле сельский житель, даже став батраком, не перестает быть крестьянином. Раскрестьянивание, например, через загораживание в Англии, связано с изменением всего образа жизни, прежде всего, с переселением в город. Поэтому можно отвлечься от политэкономической классификации, а говорить о бедняках, середняках и зажиточных. Было ли в этом плане радикальное внедрение капитализма, реформы Столыпина, прогрессивным? Вот что показали имитационные модели двух вариантов развития сельского хозяйства России По схеме реформы Столыпина и по прежнему пути через крестьянское землепользование и сохранение общины. Результаты моделирования приводит Рязанов. Без реформы социальная структура деревни в 1912 году была бы такой. Бедняки 59,6%, середняки 31,8%, зажиточные 8,6%. Реально в ходе реформы соотношение стало 63,8%, 29,8%, 6,4. Заметный социальный регресс. Если бы Столыпинская реформа продолжалась еще 10 лет, как и было предусмотрено, то социальная структура ухудшилась бы еще сильнее, до 66,2, 28,1, 5,5. Наконец, еще один близкий русскому человеку довод – поведение во время войны. Россия, как говорил Менделеев, долго вынуждена была жить бытом военного времени. Поэтому прогрессивным для нее могло считаться только то хозяйство, которое сохраняет свою дееспособность в чрезвычайных условиях. Тяжелым, но предельно показательным экзаменом для двух типов хозяйства, трудового, крестьянского и частного, стала Первая мировая война. К концу 1916 года в армию было мобилизовано 14 миллионов человек. Село в разных местах потеряло от третьей до половины рабочей силы. Как же ответило на эти трудности хозяйство – крестьянское и буржуазное? По всей России к 1915 году посевная площадь крестьян под хлеба выросла на 20%, а в частновладельческих хозяйствах уменьшилась на 50%. В 1916 году участников вообще осталось лишь четверть тех посевов, что были до войны. В трудных условиях крестьянское хозяйство оказалось несравненно более жизнеспособным.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 Таким образом, общинный крестьянин, трудом стариков и женщин, увеличив посевы хлеба для России, еще и сдавал хлеб втрое дешевле, чем буржуазия. Сегодня, когда в целом индустриальная цивилизация переживает довольно тяжелый кризис, в развитых странах возник большой интерес к крестьянству. Запад крестьянство давно ликвидировал, превратил в фермерство, капиталистическое предприятие на земле. Но сейчас уже ясно, Будущее, постиндустриальное сельское хозяйство за крестьянством, конечно, снабженным достижениями лучшей науки. Только хозяйство, организованное по-крестьянски, а не по-фермерски, сможет накормить человечество и не разрушить среду обитания. Поэтому изучают крестьянство в Индии, Китае, Японии, Египте, остатки его в Испании. Но главная сокровищница крестьянской цивилизации – Россия. Укрепление общины как условие развития капитализма. Взгляд из начала 21 века. Изучение стран третьего мира, втянутых в капиталистическую систему в качестве ее периферии, привело к очень важным выводам. Они прямо относятся к нашей теме. Главный их смысл состоит в том, что в России, в отличие от Западной Европы, капитализм в сельском хозяйстве и в целом в стране не мог вытеснить общину. И не только не мог вытеснить и заменить ее, но даже нуждался в ее укреплении. Иными словами, чтобы в какой-то части России мог возникнуть сектор современного капиталистического производства, другая часть должна была отступить к общине, претерпеть архаизацию, стать более традиционной, нежели раньше. Образно говоря, капитализм не может существовать без более или менее крупной буферной архаической части, соками которой он питается. Глобализация капитализма, которая началась с XVI века, привела к тому, что эту архаическую часть Запад смог в значительной степени вынести за пределы метрополии, господствуя над архаическими укладами, находящимися в заморских территориях, сначала в колониях, а потом в третьем мире. Но Россия, не будучи колониальной империей, могла вести развитие капитализма только посредством архаизации части собственного общества. И прежде всего объектом этой архаизации стало крестьянство. Именно после реформы 1861 года, открывая простор для развития капитализма, само царское правительство укрепляет крестьянскую общину. И это вовсе не стратегическая ошибка, иначе и быть не могло. В своем труде развития капитализма в России Ленин делает вслед за Марксом ошибку относительно прогрессивной роли капитализма в целом, в рамках всей системы «Центр-периферия». Создавая в колониях анклавы современного производства, господствующий извне капитализм метрополии обязательно производил демодернизацию остальной части производственной системы, даже уничтожая структуру местного капитализма. Это хорошо изучено на примере Египта и Индии. В очень важной книге «Теория формаций 1997 год Крылов пишет о модернизации хозяйства на периферии «Зеленой революции». Уже здесь начинает обнаруживаться тот поразительный факт, что так называемые пережитки докапиталистических способов труда и натурального хозяйства далеко не во всем и не всегда являются просто не успевшими исчезнуть остатками доколониальных времен, а представляют собой нечто генерируемое и воспроизводимое в отсталом мире законами его современного развития. Разве не об этом свидетельствует превращение многих развивающихся стран в послевоенные годы из экспортеров продовольственных ресурсов в их чистых импортеров и усиление в них натурально-хозяйственных тенденций. Далее он пишет уже о влиянии современной глобализации на страны Латинской Америки. Такого удивительного переплетения процессов, когда экономический прогресс сопровождается не сокращением сферы традиционного труда, но ее разбуханием, история еще не знала. Этот традиционный сектор – видимо имеет тенденцию становиться таким унифицированным сектором бедности и допромышленных форм труда, с которыми мы встречаемся во многих странах Латинской Америки. Даже столь архаический уклад как рабство в случае США генетически является вовсе не пережитком, а именно продуктом капиталистического развития. Всесторонне рассмотрев этот вопрос, Крылов заключает, в отличие от метрополий, общества которых воплотили в самой своей структуре цивилизующие функции капитализма, общество, зависимое от него периферии, явились структурной материализацией его нереволюционизирующих общественный процесс консервативных тенденций. Россия в конце XIX и начале XX века была именно страной периферийного капитализма, а внутри ее крестьянства было как бы внутренней колонией, периферийной сферой собственных капиталистических укладов. Его необходимо было удержать в натуральном хозяйстве, чтобы оно, самообеспечиваясь при очень низком уровне потребления, добывало зерно и деньги, на которые можно было бы финансировать, например, строительство необходимых для капитализма железных дорог. Крестьяне были для капитализма той природой, силы которой ничего не стоят для капиталиста. Именно там, в России, где сильнее всего чувствовался пресс вестернизации и модернизации, особенно усиливались традиционалистские взгляды и настроения в 1870-1900 годах как раз в центральных губерниях России, где относительно быстро развивались товарно-денежные отношения и отходные промыслы, крестьянство стремилось к укреплению общины и усилению в ней уравнительного начала. За эти годы в Московской губернии число уравнительных передельных по общин увеличилось в 3 раза до 77%. Во Владимирской губернии в 5 раз до 94%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 окажется окруженным морем пауперизма, незанятости, бедности. Такого взаимодействия капиталистического уклада с докапиталистическими и таких его результатов европейская история в прошлом не знала. Это специфический продукт капиталоемкого, позднего, перезрелого капитализма. По данным ФАО, в теневом, неформальном секторе экономики стран Африки, южнее Сахары, занято примерно 60% всей рабочей силы. Из них две трети – в торговле. На путь архаизации такого типа толкнули и Россию сегодня, в то время как в начале XX века архаизация ограничивалась лишь укреплением структуры традиционного общества, очень развитой аграрной цивилизации. Уже Маркс, до того, как он стал работать именно ради создания теории современного капитализма как основы революционной идеологии западного пролетариата, уделил много внимания историческим различиям развития различных видов общины – городской, античной и деревенской, варварской. Это, кстати, были исследования, опровергающие саму идею последовательной смены формаций, но сегодня принципиальное отличие развития капитализма на Западе и в периферийных обществах изучено достаточно подробно. Крылов констатирует важную вещь, которая объясняет закономерный характер сохранения и укрепления крестьянской общины в России. Одно дело, когда частная капиталистическая собственность приходит на смену тоже частной, но мелкокрестьянской собственности, как это было в европейских странах. Иное дело, когда частная капиталистическая собственность идет на смену общинным порядком, как это было в пореформенной России и как это еще более ярко выражено ныне в странах Африки. О превращении крестьян в пролетариат и буржуазию В труде развития капитализма в России Ленин делает радикальный вывод. Доброму народнику и в голову не приходило, что покуда сочинялись и опровергались всяческие проекты, капитализм шел своим путем и общинная деревня превращалась и превратилась в деревню мелких аграриев. Ленин признает, что здесь его могут упрекнуть в том, что он забегает вперед. Но он считает, что лучше забежать вперед, чем отстать. С этим нельзя согласиться. Речь шла о борьбе двух противоположных тенденций – развитии капитализма и сопротивлении ему. Значит, проблема была не в забегании или отставании, а в том, чтобы взвесить силу обеих тенденций. Важнейший довод в пользу вывода об исчезновении общины – изменение классового строя деревни. Ленин пишет, «Старое крестьянство не только дифференцируется, оно совершенно разрушается, перестает существовать» вытесняемая совершенно новыми типами сельского населения, типами, которые являются базисом общества с господствующим товарным хозяйством и капиталистическим производством. Эти типы – сельская буржуазия, преимущественно мелкая, и сельский пролетариат, класс товаропроизводителей в земледелии и класс сельскохозяйственных наемных рабочих. В другом месте сказано – крестьянство с громадной быстротой раскалывается. Далее Ленин дает оценку. Представителям сельского пролетариата должно отнести не менее половины всего числа крестьянских дворов, то есть всех безлошадных и большую часть однолошадных крестьян. Страница 170. Отнесение к пролетариату однолошадных крестьян, явно ведущих свое хозяйство, подтверждается тем, что мелкие крестьяне понижают свои потребности ниже уровня потребностей наемных рабочих и надрываются над работой несравненно сильнее, чем эти последние. Это критерий, далекий от политэкономии, и мы к нему еще вернемся. Первый довод в пользу того, что крестьянство перестает существовать – высокая, по мнению Ленина, товарность хозяйства, вовлеченность его в рынок. Крестьянство, по утверждению Ленина, находится уже в полной зависимости от рынка, от власти денег. Здесь, как и во многих других местах, Ленин допускает явные преувеличения, которые никак не подтверждаются его же данными – полная зависимость от рынка. Из приведенных семейных бюджетов следует, что личное потребление крестьян, включая пищу, покрывалось за счет покупных продуктов и вещей не более чем на треть. Это в среднем по всем категориям крестьян. Такую зависимость никак не назовешь полной. К тому же рыночность во многом была мнимой. Чтобы осенью заплатить подати, крестьяне были вынуждены дешево продавать хлеб, а весной покупать его уже дороже. Это дает видимое завышение товарности И экономисты-народники его вычитают, считая товарным только тот продукт, который не возвращается к производителю. Ленин такой поправки не делает. Это явление вынужденной товарности натурального хозяйства довольно хорошо изучено в последние десятилетия на периферии капиталистической системы в крестьянских странах третьего мира. Подробно это изложено в исключительно важной для нас книге Крылова «Теория формаций. Москва, 1997 год». В главе о натуральном хозяйстве сказано, чисто статистическими методами было рассчитано, что докапиталистические способы труда и натуральная замкнутость хозяйства прочно удерживаются в условиях, когда производство на душу населения не превышает 200-250 долларов. Только внеэкономические, рентальные, налоговые и тому подобные меры позволяют в этих условиях увеличивать товарный выход продукции, часто за счет личного потребления самих производителей. Именно это и наблюдалось в России, где подати и платежи у крестьян превышали возможный доход от хозяйства. Что же касается закупок крестьян на рынке, то Крылов пишет: Исследование структуры крестьянских хозяйств в Индии и других отсталых странах, проведенное Растянниковым, показало, что значительная часть покупаемых крестьянами продуктов идет на их личное потребление, а не на воспроизводственные нужды их хозяйств. Натуральность хозяйств, пароли в них природных факторов труда, оказалось значительно большей, нежели об этом можно было судить по размерам крестьянских покупок и продаж. Это позволило автору сделать вывод об имевшей место в нашей литературе переоценке степени развитости как мелкотоварных, так и капиталистических отношений в деревне развивающихся стран. Таким образом, сами по себе покупки крестьян на рынке ничего еще не говорили об уровне товарности их производства. Тем более об этом не говорят их продажи рынок пишет растянников об индии непомерно вздувался за счет продукта отчуждаемого в форме натуральной земельной ренты и прочих неоплачиваемых изъятий в натуре обращавшихся в меновую стоимость и навсегда уходивших из сектора сельскохозяйственных производителей более того даже работа крестьянина на капиталистический рынок еще не говорит о том что и само его хозяйство является капиталистическим Это на материале русской деревни доказывал Чаянов и за последние десятилетия установлено исследованием крестьянства в развивающихся странах. Но об этом писал уже и сам Маркс. Сейчас крестьянство третьего мира во многом работает на закупочные центры частных корпораций или государства с фиксированной ценой. Это типичная работа на заказ, а не на свободный рынок. Маркс писал, работа на заказ, то есть соответствие предложения предшествующему спросу, как общее или преобладающее положение, не соответствует крупной промышленности и никоим образом не вытекает как условия процесса производства из природы капитала. Но русский крестьянин в начале 20 века именно преобладающим образом работал на закупочные центры. Он не был сам агентом капиталистического рынка. Впоследствии сам Ленин уточнил, товарное производство есть работа на неизвестный и свободный рынок. В свете того, что сейчас известно о взаимодействии капитализма метрополии с периферией, становится более понятным, почему Ленин в 90-е годы считал, что в сельском хозяйстве России растет товарность и укрепляются капиталистические отношения. А через 10 лет во многом изменило это представление. Вторжение западного финансового капитала и развитие капитализма в городе, как метрополии российского капитализма, после 1900 года привело к сужению свободного рынка для крестьянства. Это было такое же отступление от капитализма, какое наблюдалось ранее в Ирландии или Индии, а в наше время наблюдается в третьем мире. Подробно фактическая сторона дела изложена в книге видного экономиста-аграрника Лященко Русское зерновое хозяйство в системе мирового хозяйства. Москва, 1927 год. Он объясняет, что до конца 90-х годов XIX -го века основная масса зерна отправлялась на внутренний рынок тесно связанные с мукомольной промышленностью. Это был в большой мере капиталистический рынок, децентрализованный, подвижный, с большим числом мелких агентов. Зерно у крестьян скупали кулаки, базарные скупщики и приказчики мукомолов. В начале 20 века произошла быстрая переориентация зернового рынка на экспорт. Лященко пишет, иностранный капитал шел в Россию в виде финансового капитала банков для обоснования здесь промышленных предприятий. Но тот же иностранный банковский капитал захватывал и все отрасли нашей торговли, в особенности сельскохозяйственными продуктами. Он начинает приливать в хлебную торговлю и руководить ею, или непосредственно основывая у нас свои экспортные ссыпки, конторы, как, например, конторы французской фирмы «Дрейфус», немецкой «Нейфельд», массы греческих, отчасти итальянских и других, и специальные экспортные общества Или субсидируя и кредитуя те же операции через сложную систему кредита, находившуюся также в руках иностранного капитала. Но вследствие особых условий банковских покупок, прежде всего полной зависимости всей нашей банковской системы от иностранного капитала, положительных для народного хозяйства сторон в этом приливе крупного капитала к хлебной торговле было мало. Не за качеством хлеба, не за его чистотой, Ни за другими условиями покупки и сдачи ни банк, ни его подставной клиент-скупщик не следили, и ответственности за все это банк не принимал. При сосредоточении в руках банка, в портах или на крупных потребительских рынках больших партий, он однако не заботился ни об очистке зерна, ни об улучшении его качества, ни о правильности хранения. Он должен был спешить с его продажей, часто влияя таким образом на понижение цен. Таким образом, частный банковский капитал не менее как на три четверти обслуживал финансирование нашей хлебной торговли. При этом главными частными банками, принимавшими наиболее широкое участие в хлеботорговых вообще и хлебоэкспортных операциях, были Азовско-Донской, Международный, Петербургский частный коммерческий, Северный, Русско-Азиатский, работавшие преимущественно французскими капиталами, и Русский для внешней торговли, и петербургский учетный, немецкими. Подробный анализ роли иностранных банков на сельскохозяйственном рынке России вообще интересен. Но здесь для нас важен тот факт, что это был уже совсем иной рынок, нежели 10 лет назад, когда он был рассеян по всей стране и обслуживал ее потребности. Теперь его механизм для крестьянина стал напоминать механизм государственных поставок, к которому мы привыкли в колхозах. Крестьянин выполнял договор поставки определенной банковской конторе, закупавшей зерно у целых губерний. Это тот самый тип поставок, который изучен сегодня в развивающихся странах и который уже Маркс не относил к поставкам на капиталистический рынок. Иными словами, товарность производства российского крестьянства стала менее капиталистической, менее рыночной, как сказали бы сегодня. Здесь проявилась общая закономерность. Развитие капитализма в метрополии укрепляет некапиталистические уклады на периферии. Таким образом, само по себе увеличение объема продаж продукции крестьянами на рынке еще не говорит о том, что их хозяйство становится капиталистическим. Другое дело – расходы богатых крестьян на хозяйство, покупка скота, лошади, инвентаря. У основной массы крестьян денежные доходы и расходы составляют около 45% отваловых. Но сам факт больших расходов, да и больших ли, 102 рубля в год на хозяйство у крестьян с тремя лошадьми, из них 50 рублей на аренду земли у помещика, вовсе не говорит о том, что в России произошел перелом. Тут нужно посмотреть длинный временной ряд, а сколько покупали крестьяне 30 лет назад. Но главное в том, что крестьянское хозяйство может быть вполне рыночным и в то же время некапиталистическим. Этого не мог знать Маркс потому что в Англии уже не было крестьян. Производство продукта на рынок – признак необходимый, но недостаточный. Это подробно объясняет Чаянов. И давайте сделаем усилия и вникнем хотя бы в его выводы. Экономическая теория современного капиталистического общества представляет собой сложную систему неразрывно связанных между собой категорий – цена, капитал, заработная плата, процент на капитал, земельная рента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 И даже если из всех возможных народнохозяйственных систем, которым эта категория чужда, мы сделаем объектом анализа ту, в которой во всей полноте представлены миновые отношения и кредит, а следовательно категории цены и капитала, например, систему крестьянских и ремесленных семейных хозяйств, связанных меновыми и денежными отношениями, то даже и в этом случае мы легко сможем убедиться в том, что структура такого хозяйства лежит вне рамок привычной системы политэкономических понятий, характерных для капиталистического общества. Чаянов поднимал вопрос универсальной значимости на том же уровне, что и Маркс. Он писал, «Одними только категориями капиталистического экономического строя нам в нашем экономическом мышлении не обойтись, хотя бы уже по той причине, что обширная часть хозяйственной жизни, а именно аграрная сфера производства, в ее большей части строится не на капиталистических, а на совершенно иных, безнаемных основах семейного хозяйства, для которого характерны совершенно иные мотивы хозяйственной деятельности, а также специфическое понятие рентабельности. Известно, что для большей части крестьянских хозяйств в России, Китая, Индии и большинства неевропейских и даже многих европейских государств чужды категории наемного труда и заработной платы. Уже поверхностный теоретический анализ хозяйственной структуры убеждает нас в том, что свойственные крестьянскому хозяйству экономические феномены не всегда вмещаются в рамки классической политэкономической или смыкающейся с ней теории. Эту работу он заканчивает такой мыслью. Ныне, когда наш мир постепенно перестает быть миром лишь европейским, и когда Азия и Африка с их своеобычными экономическими формациями вступают в круг нашей жизни и культуры, мы вынуждены ориентировать наши теоретические интересы на проблемы некапиталистических экономических систем. Когда читаешь Чаянова, то кажется, что он был в отчаянии. Говорил он ясно, данные имел надежные, считался самым видным экономистом-аграрником. Но главные вещи, которые он говорил, просто не замечались. Они шли как бы параллельно принятой теоретической системе, которая на деле терпела катастрофу. Да, христианин выходит на рынок. Но если внутри его производственной ячейки нет категории зарплаты, что и смысл рынка совсем иной, нежели при капитализме. Почитаем Ветхий Завет. Там меновые отношения тоже представлены в полной мере, но нет же главы развития капитализма в Иудее. Чем доказывает Ленин возникновение из крестьян двух антагонистических классов, буржуазии и пролетариата? На мой взгляд, доказательства нет, поскольку даже не введены определения. Образ классов возникает как бы сам собой, из общих соображений. Вскользь Ленин замечает, что исследователи признают пролетариатом не только безлошадных, но и однолошадных крестьян. Мало ли что признают исследователи. Они явно используют термин «пролетарий» как метафору. Кстати, метафора это очень многообразно. Так Тойнби писал. Пролетарий – это скорее состояние души, чем нечто обусловленное чисто внешними обстоятельствами. Истинным признаком пролетария является не бедность и не низкое происхождение. А постоянное чувство неудовлетворенности, подогреваемое отсутствием законно унаследованного места в обществе и отторжением от своей общины. Как довод Ленин приводит данные о том, что безлошадные и однолошадные крестьяне наряду с введением своего хозяйства батрачат, а найм батраков это превращение в товар рабочей силы, продаваемой несостоятельным крестьянством. Вывод, на мой взгляд, неубедительный. Не всякий найм есть превращение рабочей силы в товар. Неужели стоимость рабочей силы балды была по Марксу три щелчка в лоб? В батраки феты, нанимались свободные греки еще в древних Афинах, о них достаточно писал и Аристотель. Можно ли считать Афины капиталистическим обществом? Сам Маркс неоднократно останавливался на том факте, что далеко не всякий наемный труд отвечает капиталистическим производственным отношениям. В очень многих случаях Найм, по его выражению, есть отношение простого обращения – Обмен одной потребительной стоимости на другую. Живой труд, как услуга, обменивается на жизненные средства в их денежной или натуральной форме. Именно так и нанимались батраки в России. Даже широкое развитие найма батраков еще не означает возникновение капитализма. Об этом почти прямо писал Маркс. Обмен овеществленного труда на живой труд еще не констатирует ни капитала на одной стороне, ни наемного труда на другой. Весь класс так называемых слуг – начиная с чистильщика сапог и кончая королем, относится к этой категории. Сюда же относится и свободный паденщик, которого мы спорадически встречаем повсюду, где либо азиатская община, либо западная община, состоящая из свободных собственников земли, распадается на отдельные элементы. Капиталистических отношений не возникает, независимо от того, участвуют ли в этом обмене деньги. Маркс это объясняет так. Обмен денег, как дохода, как всего лишь средство обращения на живой труд, никак не может превратить деньги в капитал, а следовательно, никак не может превратить труд в наемный труд в экономическом смысле. Крылов заключает, «Марксов метод определения укладной природы наемного труда служит предостережением против поспешного отнесения всякого продающего свою рабочую силу работника к категории капиталистически эксплуатируемого рабочего. Кроме того, в немалой мере противоречит своему выводу Ленин показывает, что значительная доля наемного труда оплачивалась через натуральный обмен, отработками. Бедняк или середняк отрабатывал долг, суду семян и инвентаря, аренду земли у помещика или кулака, работал на его земле со своей лошадью. Это не капитализм, что и признает Ленин. Но отработки вместо денежного расчета преобладали в русских губерниях, значит далеко еще было до полной зависимости от денег и полного превращения рабочей силы в товар. В книге Ленина приведено много данных о расслоении крестьян по величине хозяйства. Это принималось им за свидетельство того, что крестьянство разделилось на два класса – сельскую буржуазию с крупными хозяйствами и бедноту, которая превращалась в пролетариат. Но данные, которые привел Ленин, представляли собой моментальную фотографию. Никаких выводов из нее сделать было нельзя, потому что известно было – что в русской общине наблюдалось интенсивное движение с гибкой арендой, а часто и переделом земли, передельная община. Что же показали длительные, в течение 30 лет, наблюдения за одной и той же выборкой крестьянских дворов? Такие наблюдения велись в России с 1882 года по 1911, и данные их приводит Чаянов. Из них видны два процесса, которые полностью противоречат выводу Ленина. Во-первых, группа буржуазии – крупные дворы, которые засевают более 12 десятин, очень неустойчиво. Она непрерывно распадается за счет деления выросших семей и перехода осколков в низшие категории, обратно к крестьянам. За 30 лет из дворов этой категории не разделилось только 33,6%. Из разделившихся 84,6% уменьшили посевную площадь. Более того… 58% тех дворов, что за это время не разделилось, также уменьшили свои посевы. Напротив, малосеющие группы, особенно пролетариат, в массе своей увеличили посевную площадь 71,6% из неделившихся дворов и 72,8% из делившихся. Чаянов пишет, «Малосеющая группа проявляет гигантскую силу роста» и почти три четверти своих хозяйств перебрасывает за 30 лет в более высокие посевные группы. С другой стороны, обе многосеющие с 1882 года группы дают ярко выраженную картину ослабления и распада. Ясно, что это никак не согласуется с расслоением на классы. Классы – это устойчивые группы, основанные на библейском принципе «у бедного отнимется, у богатого прибудется». Иными словами, Трудно бедняку попасть в класс буржуазии, но те, кто в него попал, удерживаются в нем силой приведенного выше принципа. В крестьянстве же мы видим нечто совершенно противоположное. Ленин тщательно удаляет из рассуждений фактор культуры, лирику. Но превращение рабочей силы в товар, то есть обезличенную миновую стоимость, огромное изменение именно в культуре, в антропологии, в представлении о человеке. Это прекрасно видно из приведенного Ленином рассказа о том, как эксплуатируют батраков немцы-колонисты. От того по истощенному виду так легко узнать работавших у немцев колонистов. Страница 241. А у русских крестьян при переписях записывали батраков как членов семьи, что внесло немало путаницы. Думаю, и в бюджеты дворов, которые использовал Ленин. Потому что, по мнению крестьян, все, кто питается из одного котла, члены семьи. Член семьи не товар, а нечто иное. Ленин придает очень большое значение имущественному расслоению крестьянства как показателю его разделения на пролетариат и буржуазию. Однако данные, которыми он сам пользуется, бюджеты дворов по губерниям, большого расслоения по этому признаку не показывают. Буржуазия, по классификации Ленина, это крестьяне, которые ведут большое хозяйство и имеют большие дворы, в среднем 16 душ, из них 3,2 работника. Если же разделить имущество на душу, разрыв не так велик, даже в числе лошадей. У однолошадных 0,2 лошади на члена семьи. У самых богатых 0,3. В личном потреблении разрыв еще меньше. Посудите сами. У беднейших крестьян без лошадных расходы на личное потребление без пищи составляли 4,3 рубля в год на душу. У самых богатых 5 лошадей и более. 5,2 рубля. Разрыв заметен, но так ли уж велик. Особое значение Ленин придает питанию как показателю жизненного уровня. Здесь наиболее резкое отличие бюджетов хозяина и рабочего. Действительно, буржуазия и пролетариат различаются как классы не только отношением собственности, но и культурой, образом жизни. И здесь тип питания есть один из главных признаков. Но таково ли было это отличие у разных групп крестьянства, чтобы, как это сделал Ленин, выделять курсивом слова «хозяин» и «рабочий», указывать тем самым на их классовое различия. У безлошадных расходы на пищу 15 рублей на члена семьи, у пятилошадных 28 рублей. Кажется, разрыв велик, но дальнейшие данные объясняют этот разрыв. Практически все безлошадные семьи, по данным Ленина, В среднем выделяют для работы по найму одного батрака. То муж, то подъем жена, то дети. Батрак питается у хозяина. По данным для Орловской губернии, пропитание батрака обходилось хозяину в среднем в 40 рублей 50 копеек в год. У Ленина приведен подробный рацион батрака. Очевидно, что эти деньги надо присовокупить к бюджету безлошадной семьи, членом которой является батрак. Если так, то выходит что у пролетария на члена семьи расходуются на еду 25,4 рубля, а у буржуя 28 рублей. Строго говоря, следовало бы расходы на батрака вычесть из бюджета семьи хозяина, если он при переписи записал батрака членом своей семьи, тогда разрыв еще больше снизится. Но мы этого делать не будем, нет точных данных о том, какая часть крестьян записывала батраков как членов семьи. Из данных, приведенных Лениным, если брать не двор, а расходы на душу, расслоение крестьян на классы по этому признаку не наблюдается. Да и Толстой отметил, в том дворе, в котором мне в первом показали хлеб с лебедой, на задворках молотила своя молотилка на четырех своих лошадях, а хлеб с лебедой ела вся семья в двенадцать душ. Мука дорогая, а на этих пострелят, разве наготовишься? Едят люди с лебедой. А мы что ж за господа такие? В целом можно сказать, что в конце века, когда писалась книга Ленина, расслоение крестьянства по имущественному уровню и по образу жизни не привело к его разделению на два класса – пролетариат и буржуазию. Сами крестьяне делили себя на сознательных, работящих, непьющих, политически активных и хулиганов. Разницу между ними они объясняли как отличие крестьян в заплаты на одежде от крестьян в дырявой одежде. Крестьянство осталось как класс в себе, и неожиданно оно выступило как класс для себя в революции 1905-1907 года. В ходе ее рухнула вся концепция сельской буржуазии и сельского пролетариата. Активность в революции проявили середняки и богатые крестьяне. Батраки, пролетариат, были наиболее пассивны. Шанин пишет, «Середняки в соответствии с точным определением этого слова – были решающие силы в российском селе и большинства в его общинах. Безземельные и бобыли не имели достаточного веса в деревнях и не могли оказать в одиночку длительного сопротивления в сельской борьбе. Восстание совершалось не маргиналами, а теми, кто отказывался превращаться в таковых. Сила общинного схода была такой, что наиболее богатые обычно не могли удержать контроль над этими общинами. Что касается кулаков в сельской местности России, по крайней мере в крестьянском значении этого термина, они были не обязательно самыми богатыми хозяевами или работодателями, но не совсем крестьянами, стоящими в стороне от общин или против них. Наиболее близким крестьянским синонимом термину «кулак» был в действительности «мироед» – тот, кто пожирает общину. Страница 277. Центром организации революционных выступлений была община – деревенский или волосной сход – Уровень организации, высокая дисциплина и, можно сказать, культура революции поразили всех политиков и напугали правительство гораздо больше, чем эксцессы Мы, к нашему буквально горю, очень мало знаем об этой революции, потому что она пошла совершенно неправильно. Мы, например, слышали о совете в Иваново-Вознесенске, который пассивно просуществовал два месяца, но ничего не знаем о сотне крестьянских советских республик, которые по полгода обладали полнотой власти в обширных зонах. История Советской России началась в деревне в 1905 году. В ходе революции практически не было конфликтов между бедняками и богатыми крестьянами. Те, кого Ленин называл сельской буржуазией, были организаторами большой петиционной кампании в Крестьянский Союз и в Государственную Думу. Изучено около 1500 таких петиций, и в 100% из них требования отмены частной собственности на землю. После этого вопрос о том, являются ли богатые крестьяне буржуазии и стало ли общинное крестьянство оплотом капитализма, можно было бы считать закрытым. Трудности понимания крестьянского хозяйства. Взгляд Чаянова. Выше говорилось о том, что жесткая парадигма, способ видения явления определенного класса, является фильтром, через который многих сторон деятельности просто не видно. Политекономия как теория капиталистического хозяйства заставляла подгонять любые хозяйственные явления под свои категории и понятия. Чаянов в 1924 году опубликовал на немецком языке работу к вопросу теории некапиталистических систем хозяйства, в которой сделал попытку построить метатеорию многоукладных экономических систем. Прежде всего, для нас важна его мысль о том, что не все реально существующие и даже важнейшие производственные уклады можно описать в категориях классической политической экономии. Он писал в этой работе. В современной политической экономии стало обычным мыслить все экономические явления исключительно в категориях капиталистического хозяйственного уклада. Основы нашей теории – учение об абсолютной земельной ренте, капитале, цене, а также прочие народно-хозяйственные категории, сформулированы лишь в приложении к экономическому укладу который зиждется на наемном труде и ставит свои задачей получение максимально чистого дохода. В специальной главе Чаянов разбирает категорию капитала, как она проявляется в трудовом хозяйстве, и считает эту проблему самой важной для ее исследования. Развивая теорию крестьянского хозяйства, как хозяйство, в корне отличного по своей природе от хозяйства капиталистического, мы можем считать свою задачу выполненной только тогда, когда окажемся в состоянии вполне отчетливо установить, что капитал, как таковой в трудовом хозяйстве, подчиняется иным законам кругообращения и играет иную роль в сложении хозяйства, чем на капиталистических предприятиях. Строго говоря, именно в том, как функционирует капитал, следовало искать критерии отнесения хозяйств к категории капиталистических, а отнюдь не в том, сколько продукта крестьянин выносят на рынок. Во введении к своей главной работе «Теория крестьянского хозяйства» 1923 Чаянов объяснял, что все учение о трудовом хозяйстве, которое он представлял, складывалось из двух больших направлений – из накопления огромного эмпирического материала и индуктивных выводов, и из установления также эмпирически целого ряда фактов и зависимостей, которые не укладывались в рамки обычного представления об основах организации частнохозяйственного предприятия, и требовали какого-либо специального толкования. Эти специальные объяснения и толкования, даваемые начале в каждом конкретном случае отдельно, внесли в обычную теорию частнохозяйственного предприятия такое количество осложняющих элементов, что в конце концов оказалось более удобно обобщить их и построить особую теорию трудового семейного предприятия, несколько отличающегося по природе своей мотивации от предприятия, организованного на наемном труде. Такая постановка вопросов всегда сопряжена с болезненным кризисом и конфликтами в науке. На разрыв с общепринятыми взглядами идут лишь тогда, когда накапливается слишком много фактов и случаев, которые не втискиваются в господствующую модель. Чаянов не скрывает, что им был сделан сознательный выбор. Он пишет, как видно из нашего попутного анализа, все эти случаи могут быть истолкованы при помощи категории капиталистического хозяйства, построенного на наемном труде для этого однако приходится создавать весьма сомнительную концепцию объединяющую в лице крестьянина и предпринимателя капиталиста и эксплуатируемого им рабочего впадающего в хроническую безработицу и заставляющего своего хозяина во имя своих рабочих интересов переламывать свое хозяйство и поступать предпринимательски невыгодно возможно что эта фикция в интересах манизма экономического мышления и должна быть сохранена, как указывал, например, профессор Вебер во время нашего с ним личного разговора по поводу немецкого издания этой книги. Однако нам лично она кажется слишком натянутой и искусственной, и к тому же практически скорее запутывающей наблюдающиеся факты, чем поясняющей их. Отметим важную проблему, которая встала при изучении трудового хозяйства, действующего в рамках господствующего капиталистического способа производства. Именно эта проблема в 1899 году затруднила Ленину анализ крестьянского хозяйства в России. Ее теоретическое понимание пришло намного позднее. Во многих местах Чаянов подчеркивает тот факт, что семейное трудовое хозяйство, обладая особенным и устойчивым внутренним укладом, во внешней среде приспосабливается к господствующим экономическим отношениям, так что его внутренний, субъективный уклад вообще не виден при поверхностном взгляде. Он пишет. Всякого рода субъективные оценки и равновесия, проанализированные нами как таковые, из недр семейного хозяйства на поверхность не покажутся, и вовне оно будет представлено такими же объективными величинами, как и всякое иное. Таким образом, Чаянов утверждает, что принятые в политэкономии типы научной абстракции и эконометрический подход не позволяют понять природу крестьянского двора, в своих внешних проявлениях. Он подлаживается под господствующие рыночные формы. Чаянов высказывает такое методологическое положение. Мы только тогда поймем до конца основы и природу крестьянского хозяйства, когда превратим его в наших построениях из объекта наблюдения в субъект, творящий свое бытие, и постараемся уяснить себе те внутренние соображения и причины, по которым слагает оно организационный план своего производства и осуществляет его в жизни. Здесь Источник столкновения Чаянова не только с марксистами, но и с современными ему буржуазными западными экономистами, которые склонялись к рассмотрению трудового хозяйства как разновидности капиталистического. Чаянов замечает, «Риттер, отмечая в своей рецензии на мою книгу те же моменты, как и профессор Скальвайт, указывает на неправильность моей терминологии и говорит, что даже чистые семейные хозяйства, поскольку они становятся товаропроизводителями, Сбывают свои продукты на капиталистический рынок и подчиняются влиянию его цен, должны именоваться хозяйствами капиталистическими, так как они составляют собой часть капиталистической народнохозяйственной системы. Из своего анализа взаимодействия трудового хозяйства с внешней экономической средой Чаянов делает важный для нашей темы вывод: хозяйства такого типа сохраняют свою внутреннюю природу в самых разных народнохозяйственных системах но в то же время они в своих внешних проявлениях приспосабливаются к среде по типу мимикрии, так что возникает соблазн и их внутреннюю природу трактовать в категориях макросистемы, хотя эти категории неадекватны внутреннему укладу предприятия и затрудняют ее понимание. Чаянов признавал, что работа по выявлению природы укладов, внешне приспособившихся к господствующей системе, как, например, крестьянского хозяйства, еще далеко не завершена, поскольку их субъекты далеки от самопознания. Подобно тому, как Мальеровский Журден 40 лет говорил прозой, сам не подозревая этого, наш крестьянин сотни лет ведет свое хозяйство по определенным объективно существующим планам, быть может субъективно, не вполне осознавая их. Огромное отличие Германии и Швейцарии, с учеными которых вел спор Чаянов, от России состояло в том, что на Западе крестьянское хозяйство было замаскировано очень глубоко, поскольку капитализм там господствовал почти полностью, а на селе в очень большой степени крестьянин был вытеснен фермером. В России же крестьянство составляло 85% населения, а на селе определяло хозяйственную жизнь почти абсолютно. Поэтому Чаянову и другим экономистам его направления было гораздо легче разглядеть сущность крестьянского двора как субъекта хозяйства, нежели на Западе о характере русской революции. И в момент написания развития капитализма в России, и даже в первый период после революции 1905-1907 года, Ленин следовал евроцентристскому тезису о неизбежности прохождения России через господство капиталистической формации. Отсюда вытекало, что и назревающая русская революция, смысл которой виделся в расчистке площадки для прогрессивной формации, должна быть революцией буржуазной.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 весь аграрный строй государства становится капиталистическим. То есть вся сельская Россия в принципе может стать капиталистической, и к этому направлена русская революция. И народники, и Энгельгард в своих письмах из деревни старались показать, что это невозможно именно в принципе, а не из-за умственной косности крестьянства. Для людей, воспитанных под сильным влиянием евроцентризма, их объяснения с сильным акцентом на самобытность России были неубедительны. Сегодня на основании большого массива исследований третьего мира, вовлеченного в мировую систему капитализма, мы видим, что капитализм по сути своей есть система кентавр. Возникновение капиталистического уклада с высоким уровнем производства неименуемо сопровождается усилением окружающей его оболочки из массы хозяйств, ведущих натуральное или полунатуральное хозяйство. Для капиталистического уклада симбиоз с этим архаическим хозяйственным пространством абсолютно необходим, он без него не может существовать. Это показал и опыт зеленой революции во многих азиатских странах. Капиталистической модернизации подвергалась лишь небольшая часть хозяйств. В Индии около 20%, а остальные сохранялись именно как общинно-крестьянские. Россия в начале 20 века – могла обеспечить средствами для интенсивного хозяйства лишь кучку капиталистических хозяйств помещиков на производство 20% товарного хлеба, но не более. Остальное – горбом крестьян. В 1910 году в России в работе было 8 миллионов деревянных сох, более 3 миллионов деревянных плугов и 5,5 миллионов железных плугов. Сравнивать эффективность разных элементов одной системы нельзя. Соха дополняла плуг, Они воевала с ним. Можно даже предположить, что к концу 19 века те формы феодальной эксплуатации отработки, которым посвящена значительная часть книги Ленина и о которых много писал Энгельгард, были уже не столько пережитками крепостничества, сколько продуктом симбиоза с капитализмом. Маркс писал, что в зависимых от капитализма обществах капитал регрессирует так, что имеет место эксплуатация со стороны капитала без капиталистического способа производства. В целом, весь исходный тезис о том, что буржуазная революция в России привела бы к превращению всех крестьянских хозяйств в фермерские, принципиально ошибочен. При этом несущественно, имеет ли место такое архаизирующее воздействие капитализма при контакте с крестьянским хозяйством отечественных капиталистических укладов, как в России, или иноземных, как у англичан в Ирландии или Индии. Приведу здесь важные методологические положения Крылова, которые он сформулировал на основании изучения взаимодействия капитализма с традиционными укладами Африки, но вскользь говорил об их применимости и к России начала XX века. Прежде всего, он утверждает принципиальную несхожесть процессов разложения феодального общества с зарождением капитализма в Западной Европе и на периферии, где зрелый, уже внешний капитализм сталкивается с общиной. Он пишет. Особенность тропической Африки состояла в том, что здесь мировому капитализму с момента установления его колониального господства противостояли традиционные порядки, среди которых преобладающее значение имели начавшие разлагаться общинные отношения. Исторический тип традиционных укладов, с самого начала противостоявших капитализму в его периферийных обществах, существеннейшим образом отличается от тех традиционных укладов, которые противостояли ему когда-то в Европе. Подгонять все имеющие место в развивающихся странах традиционные отношения под феодальную мерку, как это до сих пор делают некоторые западные советские исследователи, значит игнорировать не только исторические различия в судьбах африканских и европейских народов в доколониальный период, но и существенное несходство зависимого капиталистического развития бывших колоний и капиталистического саморазвития метрополий. Смысл этих тезисов в том что развитие капитализма в аграрной сфере и столкновение его с некапиталистическими укладами на Западе в 17-18 веках и два века спустя в России – принципиально разные процессы. Поэтому первое главное положение книги Ленина «Развитие капитализма в России», в котором постулируется именно схожесть этих процессов, является, видимо, ошибочным. Во всяком случае, оно не могло выдвигаться как постулат – а должно было предлагаться лишь как гипотеза. Если так, то неверен и необоснован был и прогноз исхода русской революции, которая якобы предопределяла выбор между двумя западными путями развития – прусским или американским. Теперь о движущих силах революции. Главным противоречием, породившим русскую революцию, марксисты считали в то время сопротивление прогрессивному капитализму со стороны традиционных укладов. Под ними понимались община, крепостничество, в общем, азиатчина. Исходом революции в любом случае будет чисто капиталистическое хозяйство, трудящиеся заинтересованы лишь в том, чтобы это произошло быстрее, чтобы революция пошла по радикальному пути, по пути превращения крестьян в фермеров и рабочих, американский путь. Сегодня мы имеем большой запас знаний о взаимодействии капитализма с общиной, полученного на материале множества конкретных ситуаций, структурно схожих именно в главной для нас коллизии. Из этого знания вытекает вывод о том, что представление о революции в России начала 20 века, исходящей из идеи схожести процесса в России и на Западе, было внутренне противоречивым. И ошибка была одной и той же у Ленина и Столыпина. Она заключалась в том, что азиачина уже была не только противником, но и продуктом капитализма. Капитализм был возможен в России только в симбиозе с этой азиатчиной. Любая попытка уничтожить ее посредством буржуазной революции или реформы вела не к капитализму, а к уничтожению капитализма, так как хирургическое разделение сиамских близнецов означает их неименуемую смерть. При обсуждении этой особенности периферийного капитализма ценны также суждения Крылова, Сохранение и широкое распространение в африканской деревне традиционных отношений вообще, общинных в особенности, есть продукт еще и консервирующего прежние порядки воздействия капитализма. Даже там, где капитализм разрушал эти порядки, в освободившемся социально-экономическом пространстве развивались не столько собственно капиталистические порядки, Сколько такие докапиталистические укладные формы, с которыми в доколониальный период периферийные страны знакомы не были. Таким образом, в зависимых странах капиталистические отношения вырождаются, идут вспять, регрессируют в предшествующие им укладные формы. И это суть регрессивные формы самого капитала. Такие докапиталистические уклады, которые исторически не предшествуют капитализму, но следуют после него, им же самим порождаются. Эти псевдотрадиционные или нетрадиционные укладные формы необходимо отличать от предшествующих капитализму действительно доколониальных местных укладов. К этим соображениям следовало бы только добавить, что здесь понятие «докапиталистические формы» и «регресс» является лишь данью линейному представлению о ходе исторического процесса, свойственного истмату, за рамки которого принципиально не выходит крылов. О тех же формах Чаянов, например, говорит не капиталистические Взаимодействие капитализма с общиной на периферии вряд ли можно считать и регрессом, поскольку это именно симбиоз, позволяющий капитализму эффективно эксплуатировать периферии, а периферии – выжить в условиях огромного по масштабам изъятия из нее ресурсов. На путях буржуазной революции выйти из этого порочного круга невозможно. И если уж революция начинается, хотя бы и под знаменем либерально-буржуазной революции, она неминуемо в главном своем течении приобретает антибуржуазный характер. Вернемся к той трактовке русской революции, которая давалась марксистами в начале века. Прусский или американский путь? Сбылись ли эти предвидения и оправданы ли были пожелания? Нет, предвидения не сбылись. Революция свершилась а капиталистического хозяйства как господствующего уклада не сложилось ни в одном из ее течений. Тезис о том, что революция была буржуазной, не подтвердился практикой. Сегодня более убедительной надо считать теоретическую концепцию, которая представляет русскую революцию как начало мировой волны крестьянских войн, вызванных именно сопротивлением крестьянского традиционного общества против разрушающего воздействия капитализма, против «раскрестьянивания». В колыбели капитализма в Западной Европе такие антибуржуазные революции, типа восстания крестьян в Андеи, потерпели поражение, а на периферии победили или оказали огромное влияние на ход истории. Это революции в России, Китае, Мексике, Индонезии, Вьетнаме и Алжире. В развитых крестьянских цивилизациях те формы симбиоза с общиной, которые навязывались капитализмом, означали архаизацию крестьянского уклада, и уже в прямом смысле регресс и разрушение. Община действительно была стеснением, но в то же время и капиталистическая модернизация, подобная той, что предложил Столыпин, была разрушительной и вела к пауперизации большой части крестьянства. Это была историческая ловушка, осознание которой оказывало на крестьян революционизирующее действие. Именно такое противоречие, принимающее характер порочного круга, когда любое его разрешение чревато катастрофой и приводит к революциям. Так и получилось в России. Сама община превратилась в организатора сопротивления и борьбы. Земля и воля. Этот лозунг неожиданно стал знаменем русской крестьянской общины. Это оказалось полной неожиданностью и для помещиков, и для царского правительства, и даже для марксистов. Если так, то данный Лениным в развитии капитализма в России диагноз и главного противоречия, и движущей силы, и альтернативных исходов революции, был ошибочным. Он делает в книге важнейший вывод. Строй экономических отношений в общинной деревне отнюдь не представляет из себя особого уклада, а обыкновенный мелкобуржуазный уклад. Русское общинное крестьянство – не антагонист капитализма, а, напротив, самая глубокая и самая прочная основа его. В рамках марксизма дать в то время иной диагноз было трудно. Взгляды же народников еще были в большой мере интуитивными и не могли конкурировать с марксизмом, который опирался на огромный опыт Запада. В дальнейшем не только сам Маркс, но даже его последователи, в наибольшей степени проникнутые евроцентризмом, признавали своеобразие революции 1905-1907 годов, ее несводимость к формуле буржуазной революции. Даже Каутский пишет, в русском издании 1926 года. «Русская революция и наша задача в ней рассматривается не как буржуазная революция в обычном смысле, не как социалистическая революция, но как совершенно особый процесс, происходящий на границах буржуазного и социалистического обществ, служа ликвидации первого, обеспечивая условия для второго и предлагая мощный толчок для общего развития центров капиталистической цивилизации». Итак, исход русской революции, по мнению Каутского, ликвидация капиталистического строя в России и мощный стимул для укрепления капитализма на Западе. Не будучи в состоянии отказаться от своих взглядов на крестьянство, Кауцкий облекает свой вывод в обычную для Истмата терминологию. Революция не буржуазная и не социалистическая, но происходит на границе этих двух обществ.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 но также и, вероятно, даже больше, в предсмертном вопле класса, который вот-вот будет захлестнут волной прогресса. В ходе русской революции, а затем через создание советского строя, человек с общинным мироощущением овладел прогрессом. Условием для победоносной революции в России было то уникальное сочетание подъема сознания общинного крестьянства и молодого рабочего класса, которое понял Ленин, развивая идею о союзе рабочих и крестьян. Это подтверждено на опыте других революций, которые на деле означали огромную мировую антикапиталистическую революцию. Сравнивая поведение рабочих в разных странах, мы должны были бы прийти к выводу, что революционным, отрицающим сам буржуазный порядок, как неправду, был рабочий класс именно там, где, как и в России, он не потерял связь с землей, со своими крестьянскими корнями.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 Открытость Ленина и догматизм ленинистов Уже в ходе революции 1905-1907 годов, после крестьянских волнений 1902 года, начинает меняться представление Ленина о крестьянстве и его отношении к капитализму. Он рвет с установкой западной социал-демократии избегать уступок крестьянам даже в виде включения аграрного вопроса в партийные программы. На четвертом объединительном съезде РСДРП он предлагает принять требования о национализации всей земли. Крестьянский лозунг революции 1905 года. Это было настолько несовместимо с принятыми догмами, что против Ленина выступили не только меньшевики, но и почти все большевики. Луначарский даже упрекнул Плеханова за старую куцую программу, которую тот якобы притащил из страха перед крестьянской революцией, из боязни, чтобы ее торжество не повлекло за собой и торжество народников над марксистами. Сам Плеханов на четвертом съезде верно понял поворот Ленина. Ленин смотрит на национализацию Земли глазами социалиста-революционера. Он начинает даже усваивать их терминологию. Так, например, он распространяется о пресловутом народном творчестве. Приятно встретить старых знакомых, но неприятно видеть, что социал-демократы становится на народническую точку зрения. После 1908 года Ленин уже совершенно по-иному представляет сущность спора марксистов с народниками. Кстати, спора, который он сам активно вел в последние годы XIX века. Он пишет в письме Скворцову Степанову «Воюя с народничеством, как с неверной доктриной социализма, меньшевики доктринерски просмотрели, прозевали исторически реальное и прогрессивное историческое содержание народничества. Отсюда их чудовищная, идиотская, ренегатская идея, что крестьянское движение реакционно, что кадет прогрессивнее трудовика, что диктатура пролетариата и крестьянства – классическая постановка – противоречит всему ходу хозяйственного развития. Противоречит всему ходу хозяйственного развития. Это ли не реакционность? Из этого ясно видно, что трактовка – которую давал проблеме сам Ленин 10 лет назад, ушла в прошлое. Он о ней даже не вспоминает. Чудовищная, идиотская, ренегатская идея меньшевиков, не понявших прогрессивного содержания народничества, это их позиция после революции 1905 года, которая выявила реальность. После этой революции мыслить в канонах марксизма десятилетней давности значило именно стать ренегатами марксизма. Шанин пишет, какими бы ни были ранние взгляды Ленина и более поздние комментарии и конструкции, он был одним из тех немногих в лагере русских марксистов, кто сделал радикальные и беспощадные выводы из борьбы русских крестьян в 1905-1907 годах и из того, в чем она не соответствовала предсказаниям и стратегиям прошлого. Вот почему к концу 1905 года Россия для него уже не была в основном капиталистической, как написано в его книге 1899 года, страница 279. Поддержка Лениным крестьянского взгляда на земельный вопрос означала серьезный разрыв с западным марксизмом. Шанин пишет, в европейском марксистском движении укоренился страх перед уступкой крестьянским собственническим тенденциям и вера в то, что уравнительное распределение земли экономически регрессивно и поэтому политически неприемлемо. В 1918 году Роза Люксембург назвала уравнительное распределение земель в 1917 году как создающее новый мощный слой врагов народов в деревне. В 1907 году Ленин в проекте речи по аграрному вопросу во Второй Государственной Думе Прямо заявил о поддержке крестьянской массы в ее борьбе за землю и о союзе рабочего класса и крестьянства. Союза не с сельским пролетариатом, а именно с крестьянством. Какой разительный контраст с книгой «Развитие капитализма в России». В этой речи уже и намека нет на прогрессивность больших землевладений и бескультурье одичалого земледельца. Здесь сказано нечто противоположное. Вопиющую неправду говорят про крестьян – клевещут на крестьян те, кто хочет заставить Россию и Европу думать, будто наши крестьяне борются против культуры. Неправда? В 1908 году Ленин пишет статью, само название которой наполнено большим скрытым смыслом. «Лев Толстой как зеркало русской революции». Уже здесь совершенно новая трактовка русской революции, пересмотр одного из главных положений книги «Развитие капитализма в России».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 не говорит здесь об униженных и оскорбленных, о раздавленных колесницей капитализма, об одичалом земледельце. Он говорит о крестьянстве в целом. Толстой велик, как выразитель тех идей и тех настроений, которые сложились у миллионов русского крестьянства со времени наступления буржуазной революции в России. Толстой оригинален, ибо совокупность его взглядов, взятых как целое, выражает как раз особенности нашей революции, как крестьянской буржуазной революции. Чтобы не вступать в конфликт с системой взглядов русского марксизма, которую сам же он укреплял в своем труде 1899 года, Ленин говорит лишь об особенности нашей революции, но выделяет слово «крестьянская». На деле речь шла не об особенностях, а о совмещении двух разных, а в главных вопросах и противоположно направленных революциях буржуазной и крестьянской, глубоко антибуржуазной. Можно даже сказать, что крестьянская революция более антибуржуазна, нежели пролетарская, ибо крестьянство и капитализм несовместимы, а капитал и труд пролетария – лишь конкуренты на рынке. Ленин после урока революции 1905-1907 годов теперь по-иному видит чаяние крестьянства. Не освободится от постылого надела – не превратиться в рабочего, а расчистить землю, создать на месте полицейский классового государства, общежитие свободных и равноправных мелких крестьян. Это стремление красной нитью проходит через каждый исторический шаг крестьян в нашей революции. По сути, уже в 1908 году Ленин отказывается от главных тезисов своей книги 1899 года и признает, что народники верно определили конечный идеал – цивилизационное устремление 85% населения России, а значит и грядущей русской революции. Это новое понимание и сделало Ленина вождем революции. Второй, помимо Ленина, великий русский политик, который также глубоко понял урок первой революции, Столыпин, отдал все силы делу раскола и умиротворения крестьянства и потерпел крах.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 Нет здесь и следа старой догмы о свершившемся разделении крестьян на буржуазию и пролетариат. Это полное отрицание старого тезиса, что общинное крестьянство – опора капитализма. Капитализм – враг крестьянства в целом. И в ходе революции, как в 1905-1907, так и летом 1917 года, небедные крестьяне-пролетарии громили крестьянскую буржуазию а крестьянская община приговаривала к сожжению избы, а то и целой деревни соседей, изменивших общему решению схода. И именно по вопросу о крестьянстве стала все более и более проходить линия, разделяющая большевиков и меньшевиков, которые все сильнее тяготели к блоку с западниками-кадетами. И вопрос, по сути, стоял так же, как был поставлен в двух Нобелевских комитетах по литературе и по премии мира, которые отказали в присуждении премий Льву Толстому, самому крупному мировому писателю того времени и первому всемирно известному философу ненасилия. Запад не мог дать Толстому премию, ибо он отстаивал ценности крестьянской цивилизации в ее борьбе с наступлением капитализма. Мы в советское время, бездумно слушая профессоров марксизма-ленинизма, не замечали того, что четко зафиксировали современники и оппоненты Ленина, выводы его труда, Развитие капитализма в России им самим де-факто признаны ошибочными, и он принципиально изменил всю теоретическую концепцию. В 1912 году Туган-Барановский подчеркнул, «Аграрные программы марксистов стали все ближе приближаться к аграрным программам народников, пока, наконец, между ними не исчезли какие бы то ни было принципиальные различия. И те, и другие почти с одинаковой энергией требовали перехода земли в руки крестьянства. При таком положении дел старые споры и разногласия решительно утрачивают свой смысл. Жизнь своей властной рукой вынула из-под них почву. Я думаю, что завершением большого пути Ленина от ортодоксального марксиста и евроцентриста, написавшего развитие капитализма в России, до творца советского строя и вождя цивилизационного масштаба, можно считать апрельские тезисы 1917 года. В них содержался цивилизационный выбор, прикрытый срочной политической задачей, не буржуазная республика, а идущие от крестьянской общины советы, не ускоренное развитие капитализма с последующей пролетарской революции, а продолжение некапиталистического пути развития в форме социализма. Это чутко уловил Максим Горький с его антикрестьянским чувством. Когда в 17 году Ленин, приехав в Россию, опубликовал свои тезисы, я подумал, что этими тезисами он приносит всю ничтожную, количественно, героическую, качественно рать политически воспитанных рабочих и всю искренне революционную интеллигенцию в жертву русскому крестьянству. Суть апрельских тезисов и следующего за ними октября, как цивилизационного выбора, как отказ от евроцентризма и признание своеобразия России,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 развил Троцкий. Наконец, в полной мере понимание Лениным сути крестьянской экономики проявилось при выработке концепции НЭПа. Вопрос тогда снова был поставлен ребром без доктринерства. Двум наиболее авторитетным экономистам-аграрникам России Литошенко и Чаянову было поручено подготовить два альтернативных программных доклада. Литошенко рассмотрел возможности продолжения в новых условиях варианта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 Его главная идея, что крестьянская экономика не есть капитализм, восторжествовала. Ленин убедил партию, что в России смычка с крестьянской экономикой – главный смысл НЭПа – фундаментальное условие построения социализма. Иными словами, НЭП был вызван не конъюнктурой, а всем типом России как крестьянской страны. Хотя и теперь Ленин не пошел на открытое столкновение со всей конструкцией понятий и категории марксизма проще было назвать НЭП временным отступлением, уступкой буржуазной сущности крестьянства. Назови хоть горшком. Главное тогда было решить срочную проблему стратегического выбора. А нам, догматикам, этот двойной язык дорого обошелся. Мы описывали советское хозяйство в терминах рыночной экономики и допустили его разрушение, так же, как до этого приняли разрушительную формулу коллективизации. Главное значение труда Ленина сегодня – Исторический урок. Он, на мой взгляд, в следующем. Длительное сохранение неадекватной системы понятий, даже если в условиях авторитарного государства есть возможность принимать верные стратегические решения, в конце концов ведет к поражению. Для анализа нынешнего кризиса полезно рассмотреть труд Ленина развитие капитализма в России как заданную на весь XX век парадигму вместе с противоречащими ей явлениями. Мы должны заново осмыслить революцию 1905-1907 годов, реформу Столыпина, февраль-октябрь 17, НЭП, индустриализацию, коллективизацию и крах 1988-1994 годов. Только тогда нам станут понятны причины двух важнейших наших катастроф 20 века. Неизбежности превращения реформы Столыпина в крестьянскую коммунистическую революцию которая улеглась, породив советский строй, и краха советского строя с пролечом хозяйства при реформе 90-х годов. Уроки Столыпина Крупной акцией в антисоветской кампании стало создание мифа Столыпина. Тот, чье имя сочеталось со словом «реакция», стал кумиром демократической публики. Ведь дошло до того, что в среде интеллигенции Столыпин стал самым уважаемым деятелем во всей истории России – 41% поставили его на первое место, выше Александра Невского, Петра Великого или Жукова. Это такое красноречивое явление, что надо на нем остановиться подробнее. Вот ирония истории. Как только Рудского выбрали губернатором Курской области, он заявил, что преклоняется перед Столыпиным. А ведь именно в Курской губернии особо постарались в 1906 году каратели. Именно здесь в ответ на эти действия летал Красный Петух. Когда уже была подавлена революция 1905 года, и, казалось, никто и пикнуть не смел, в Курской губернии протесты крестьян были на удивление массовыми. Жечь усадьбу князя Борятинского в селе Снагости собрались 3000 крестьян, а усадьбу графа Шереметьева в селе Борисовка – 2000 крестьян. В обоих случаях волнения произошли после того, как при разгоне крестьянских сходов стража открывала огонь и были убитые и раненые. В обоих случаях расправа над крестьянами была жестокой. Столыпин прославился на двух поприщах: как министр внутренних дел, давший целую доктрину борьбы с революцией, успокоения, и как премьер-министр с 1906 по 1911 год, проводивший Столыпинскую реформу. До этого он был губернатором в Гродно, часто ездил в Пруссию и уже в молодости стал поклонником хуторского хозяйства при Потом служил Саратовским губернатором, и лично выезжал на усмирение крестьянских волнений. Бывал и под градом камней, и под пулями, приказывал пороть целые деревни. Но ведь не за это же полюбила Столыпина наша трудовая интеллигенция. Фигура Столыпина была раздута в перестройке не потому, что его реформа была успешной. Она провалилась по всем пунктам. Главное – замысел. Столыпин был альтернативой советской аграрной политики, как бы предшественником Горбачева и Чубайса. Он разрушал сельскую общину так же, как Яковлев мечтал разрушить колхоз. В своих делах Столыпин вошел в непримиримый конфликт с русской жизнью, как умом, так и сердцем. В области разума, науки, ему противостояла русская агрономическая мысль, воплощенная в Чаянове. А в области духа ему противостоял Лев Николаевич Толстой, выразитель философии крестьянства, зеркало русской революции. Тот, кто преклоняется перед Столыпиным, неименуемо отвергает и Чаянова, и Толстого. Они с ним несовместимы. Вспомним замысел реформы Столыпина. После отмены крепостного права в 1861 году крестьян оставили почти без земли. Было утверждено временно обязанное состояние. Крестьяне были обязаны продолжать барщину или оброк до выкупа земли. Почему-то решили, что это продлится 9 лет, а за это время крестьяне накопят денег на выкуп. На деле это затянулось до 1881 года и пришлось издать закон об обязательном выкупе. Чтобы закрепить крестьян на земле и заставить их выкупать землю и облегчить сбор податей, помещики и правительство ужесточили круговую поруку, усилили власть общины, затруднили выход из нее. Но сама община менялась и развивалась, и превратилась в организатора сопротивления и борьбы, поскольку все помыслы столыпина были направлены На модернизацию при сохранении помещичьей собственности он стал вождем тех сил, которые начали уничтожать общину. В этом и была суть реформы. Задумано было так. Если принудить к выходу из общины с наделом, то произойдет быстрое расслоение крестьян. Богатые скупят все наделы и станут фермерами, а остальные батраками. Получится капитализм на селе, опора строя. Но сама идея реформы не отвечала реальности. Выше уже говорилось о возникшем в России секторном разрыве, порочном круге столь фундаментального характера, что его никак не могла разорвать реформа, не предполагавшая никаких вложений ресурсов в сельское хозяйство. Неблагоприятным для реформы было и состояние общественного сознания. Измученные выкупными и подушными податями, крестьяне озлобились и на помещиков, и на правительство. В многоземельной саратовской губернии 893 помещика владели 2 миллионами га земли, а 336 тысяч крестьянских дворов, 3 миллиона га, в среднем по 8 га на двор. Даже в урожайные годы крестьяне, чтобы расплатиться с налогами и выкупными, подчастую продавали хлеб и питались очень скудно. И в 1902 году по всей черноземной полосе Украины и центра прошла полоса восстаний. По сути, началась крестьянская революция, на фоне которой наступил 1905 год. В этих условиях начать жесткую реформу по развалу общины значило пойти в банк ведь реформа предполагала создать крепких хозяев, но одновременно и массу разоренных людей, что перевесит. Столпы общества предупреждали, если реформа не увенчается успехом, ее результатом будет как раз революция. В 1906 году, став премьером, Столыпин начал лихорадочно проводить план в жизнь. С одной стороны, поощрялся выход из общины и переселение безземельных в Сибирь, давались даже небольшие ссуды. С другой стороны, жестоко каралось всякое сопротивление крестьян разделу общины. Толстой был категорически против частной собственности на землю и толково объяснял, почему это гибельно для России. Он писал об указе 9 ноября 1906 года о выходе из общины, и закреплений на дельной земли в частную собственность. Крестьяне знают, что все попытки освобождения их от земельного рабства всегда разбивались об царского правительства, которое в насмешку над их законными требованиями дало им закон 9 ноября, вносящий только еще новое зло в их отчаянное положение. Кто же оказался прав? Чаянов и Толстой вместе с критиками реформы справа или Столыпин? История ответила четко. Реформа Столыпина провалилась, она прямо привела к революции. Причина не в ошибках, слабостях и даже не в нехватке средств. Причина в несоответствии идей Столыпина интересам основной массы крестьянства и реальности периферийного капитализма. Россия была в совсем ином положении, чем Пруссия. Ход реформы Столыпина досконально изучался несколькими группами экономистов-аграрников, земствами и МВД. Они были честнее, чем нынешние реформаторы, и публиковали данные. Разберем три вопроса. В каких масштабах была разрушена община, кто скупил землю, что дала реформа России, пусть даже вопреки интересам крестьян. Итак, реформа началась с указа 9 ноября 1906 года, который был заменен гораздо более жесткими законами 14 июня 1910 и 29 мая 1911. Они предусматривали уже не добровольный выход, а принудительную приватизацию наделов. По данным Вольного экономического общества, за 1907-1915 годы из общины вышли 2 миллиона семей. По данным МВД, 1,99 миллиона семей. Более половины из этого числа вышли за 2 года, 1908 и 1909 год. Потом дело пошло на спад вопреки сильному экономическому и административному давлению. То есть всего из общины вышло около 10% крестьянских семей. Община в центре России устояла. Не удалось и расчистить землю от слабых крестьян. Из тех, кто продав надел, двинулся в Сибирь, огромное число разорилось и вернулось озлобленными и нищими. С 1907 по 2014 год официально зарегистрировано свыше 1 миллиона семей обратников. Другая мерка реформы – переток земли. Продавалась земля через крестьянский поземельный банк, из его имения или при его посредничестве. За время существования этого банка по 1913 год общинами было куплено 3,6 миллиона десятин, товариществами-кооперативами – 10 миллионов, а частными хозяевами – 3,68 миллиона десятин земли. Если учесть, что всего в России в 1911-1915 годах посевных площадей было 85 миллионов десятин, то видно, что распродать частникам удалось немного земли. Переворота реформа Столыпина не сделала. Очевидно, что реформа не создала таких условий, чтобы процесс пошел сам по нарастающей, чтобы он втягивал в себя крестьянство, пусть и после начального периода сопротивления. Более того... Переселенцы в Сибири стали объединяться в общины, и сам Столыпин, посетив те места, признал, что это разумно. Он был человек умный и патриот России, но поверил в фермерство, потому что с молоду служил в западных областях. Там, кстати, реформа прошла успешно. В Гродненской и Виленской губерниях число безземельных крестьян в 1915 году уже составляло две трети. В Ковенской и Витебской одна вторая всех дворов.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 300 и более десятин. Заметим, что закон запрещал продавать более шести наделов в одни руки. Средний надел составлял 7 десятин. Видно, была и тогда в России коррупция, хотя демократия еще не победила. Вот статья корреспондента газеты из Ставропольской губернии «Наша заря», 1910 год, номер 3, страница 7. «За два года лишились земли 5300 дворов». Причем немало дворов, владевших более чем одним наделом. Общая цифра проданных крестьянами наделов – около 6360. С Скупка наделов земля сосредотачивалась в одних руках. Случаи покупки 30, 40 и более наделов нередки. Средний крестьянский надел с выпасами, выгонами и прочими угодьями принимается в 7 десятин. Средняя продажная цена за десятину – 40 рублей. Цифра эта колеблется между 25 и 65 рублями, преобладающая же продажная цена – 45 рублей. Помещичьи земли и земли, продаваемые земельным крестьянским банком, идут не ниже 125 рублей за десятину. И более 50% всех сделок по продаже совершено за наличный расчет. Зачем скупали землю кулаки? Часть для спекуляции, часть для организации ферм с наемным трудом.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 чем на помещичьих, сдаваемых в аренду. Иными словами, переход земли из наделов в аренду означал обогащение сельских паразитов фронтье за счет регресса хозяйства и страданий крестьянина. Исследования, проведенные в ряде губерний земствами и главным управлением земледелия и землеустройства, повторяют общий вывод о социальном лице скупчиков земли. Вот примеры выводов. Безземельные покупщики земли, как из имений банка, так и от частных владельцев, это в подавляющем большинстве представители крестьянской буржуазии, но только скопившие себе капиталец не около земли, а каким-то другим путем, и теперь вложившие этот самый капиталец в землю на предмет первоначального накопления уже возле матери земли. Симбирское земство. В Ефимовском уезде Тульской губернии Из 105 обследованных банковых хуторян 52 принадлежали к мещанам и к лицам некрестьянского сословия – духовенство полицейские, сидельцы винных лавок и прочее. 29 – к деревенским кулакам и только 24 – к крестьянам. Также и в северных и промышленных губерниях. Законом 9 ноября спешили воспользоваться здесь лишь элементы и так давно уже порвавшие с деревней и переселившиеся в город. Вот описание самой фигуры скупщика земли и того типа продажного юриста, которого породила реформа, данная депутатом Первой Государственной Думы от Саратовской губернии Аникиным. Как ночной шакал роется он острым рылом в наследии поместного дворянства, не брезгуя и отбросами общины. Он не имеет исторически нарощенных привилегий своих предшественников, но уже верхним чутьем угадывает, что будущее может остаться за ним. К услугам таких господ появились и ученые-юристы-адвокаты, которые, разъезжая по селам за скромную плату, устраивают выделы из общины и продажу душ. Чичиковы нашего времени, они рыскают, как голодные волки по деревням и селам. Вестник Европы. Февраль 1909 года. Страница 739. Пресса тех лет полна такими описаниями. Это о той сельской буржуазии, которая возникла в ходе реформы, а изъятие земли у тех трудовых крестьянских хозяйств, которые вышли из общины и прикупили на дел или два, происходило просто, через тот же крестьянский банк. Вот вывод ученых. Продавая земельные участки по невероятно вздутой цене и в то же время беспощадно взыскивая платежи, банк в конце концов приводил к разорению своих наименее имущих и состоятельных покупателей. И последние нередко или оказывались вынужденными добровольно продать свои участки и остаться совсем без земли, или насильственно удалялись, сгонялись самим банком за неисправный взнос платежей. Банк покупал землю в среднем по 45 рублей за десятину, а продавал землю из своего имения по цене до 150 рублей, а землю помещиков еще дороже. Год от года цены колебались. Сегодня реформаторы говорят, что если будет разрешена продажа земли, то фермер сможет заложить свою землю в банк, получить кредит, купить на него машины, удобрения и семена, а осенью расплатиться. Этому может поверить только Буратино. Фермер не расплатится и неизбежно потеряет землю. Поэтому и сохранилась в России земля у крестьян, что общинное право содержало абсолютный запрет на залог земли. Удивительно, как люди не замечают очевидные вещи. Ведь банк и может давать кредит под меньший процент, чем коммерческие банки, только потому, что покрывает эту разницу продажей, отобранной за неуплату земли. При той низкой цене, какая устанавливается на землю в России, отбирать земли придется много, иначе банку не продержаться. Что же дала для развития сельского хозяйства именно реформа Столыпина? Объективные данные таковы. Реформа способствовала распашке целины в Сибири и Казахстане, кое-где создавая острые национальные проблемы и массовый угон скота в Китай. Но для этого не требовалось разрушать общину в центре России. Главное, что не произошло заметного шага в улучшении техники и организации земледелия. Площади посевов выросли за годы реформы на 10,5 миллионов десятин, на 14%. Производство в 1911-1915 годах по сравнению с 1901-1905 годом выросло. Пшеница на 12%, ржи на 7,4%, овса на 6,6% и ячменя на 33,7%. Главный признак интенсивного хозяйства – рост животноводства, перегон зерна и кормов в мясо. А вот вывод статистики. По всем без исключения видам скота наблюдается в 1905 14 годах сокращение в расчете на 100 жителей населения. С наступлением кризиса трехполия не хватает кормовых средств на содержание скота. То есть реформа переориентировала часть земли на товарный хлеб, на экспорт, но при этом нарушился баланс земледелия и животноводства. В целом прирост продукции в сельскохозяйственном производстве в результате реформы Столыпина упал. В 1901-1905 годах он составлял 2,4% в год, а в 1909-1913 годах снизился в среднем до 1,4%. Прирост продовольствия стал ниже прироста населения. Безусловно, в те годы село России укрепилось, но этому способствовала не продажа земли, А тот факт, что в результате революции 1905 года были отменены выкупные платежи за землю – тяжелейшее бремя для крестьян. В 1903 году эти платежи составили 89 миллионов рублей – почти половину того, что сельское хозяйство России получало за экспорт хлеба. Кроме того, в 1909 и 1910 годах существенные средства селу дал богатый урожай. Выросли закупки техники, начали появляться удобрения. В целом, вызвав тяжелые социальные потрясения, реформа Столыпина не дала заметного общественного и экономического эффекта. Кооперация крестьян обещала дать значительно больше, чем классовое расслоение и капиталистическое ведение хозяйства. Тяжелым, но предельно показательным экзаменом для двух типов хозяйства, трудового, крестьянского и частного, стала мировая война.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 В 1916 году участников вообще осталось лишь четверть тех посевов, что были до войны. В трудных условиях крестьянское хозяйство оказалось несравненно более жизнеспособным. Более того, 23 сентября 1916 года царское правительство ввело продразверстку. Пусть об этом вспомнят наши демократы. И установило твердые цены, хотя кое для кого с послаблениями.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 Таким образом, общинный крестьянин, трудом стариков и женщин, увеличив посевы хлеба для России, еще и сдавал хлеб втрое дешевле, чем буржуазия. А его тогдашние и нынешние черниченки уже сто лет поносят последними словами, требуя отдать землю кулакам, а сегодня и помещикам. И еще. Мелочь. Но какая красноречивая. В 1915 году правительство, чтобы смягчить нехватку рабочей силы, стала распределять по хозяйствам военнопленных всего 266 тысяч за небольшую плату. Их охотно брали кулаки и помещики, а крестьяне отказывались, как они говорили, пользоваться дешевым подневольным трудом военнопленных. В центре России в среднем на тысячу работников у крестьян работало 3 военнопленных, а у частных владельцев 270. История повторяется с изнова. И если Чубайса не остановить, добром опять не кончится. И лучше бы нашей интеллигенции не выдумывать себе сусального образа Столыпина, а помочь умереть пыл реформаторов, начитавшихся с западных книжек.